Глава 29. Капитанский мостик корабля заслуженно именует его сердцем. Именно сюда стекаются все информационные потоки и отсюда разлетаются по всему огромному стальному телу сотни приказов, обеспечивающих его жизнь. Именно здесь принимаются все решения и именно от его четкой и ритмичной работы зависит судьба корабля. И вот сейчас сердце Дартера замерло. Остановилось в нерешительности. В короткой фразе офицера связи прозвучали и вопрос, и приговор. Я мог бы порадоваться. Ага, я же говорил, а вы мне не верили. Но я уже давно был не в том возрасте, чтобы самодовольно хвалиться своим превосходством. Да и чему тут радоваться? Моего экипажа нет, а значит, никакого обмена куска очень дорогого железа на 75 жизней не состоится. Никто его и не планировал, я горько усмехнулся про себя. Зачем устраивать пляски с разбитым осминцем, если вот он, джекпот, лёгкие и быстрые деньги за Альтаирскую принцессу. Я почему-то вспомнил ругательство покойного капитана Тога в адрес своего старпома. Я-то думал, он её образно назвал капризной принцессой, а поди ж ты, нет, в самом что ни на есть в прямом смысле. Хотя справедливости ради, обвинить её в изнеженности сложно. Я вспомнил, как она сама пыталась себя зашить на повреждённом и брошенном корабле. Многие из тех женщин, кого я знаю, не потеряли бы самообладания в такой ситуации. Да что там женщин? Уверен, что куча вояк, столь уPOIтельно бравирующих своими подвигами в портовых барах, не проявили бы и десятой доли той целеустремлённости, что есть у этой девицы. В такой хватки, какой у неё, стоило только позавидовать. Я что, восхищаюсь поступком, который лишил меня и мой корабль шансов на спасение? Мысль сначала показалась мне неправильной, но только на первый взгляд. А почему нет? Ей сдали карты, и из выпавшего расклада она смогла выжать всё, что можно. С чего бы ей спасать меня или моих людей? Я уничтожил её корабль, захватил её в плен. Ну да, помог пару раз, ну, переспали. И что теперь? Она должна воспалять ко мне беззаветной любовью и бросить все силы на мое спасение. Э, нет, дружище, сказал я сам себе. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Давай попробуем разыграть те карты, что судьба злодейка сдала нам в этой партии. Я глубоко вздохнул и нарушил повисшую на мостике тишину. Мистер Корсаков, настройте сканеры на максимальную дальность и продолжайте поиск, приказал я. Вы надеюсь, не против, мистер Хруст. Последняя фраза звучала на грани издёвки, но пират не уловил иронии и просто отмахнулся от меня, буркнув что-то вроде "валяй". Пираты растерянно переглядывались между собой, пока самый огромный среди них не взревел. "Да какого чёрта, Хруст? Нас явно кинули!" "Да! Да! Да!" да. Поддержали его остальные. Я бодрённый тот продолжил низким рыком. Надо валить, и побыстрее. Опять раздались нестройные вопли поддержки. Да, валим, валим. валим. Да, валим, пока дюзы целы. Хрусту дважды уговаривать не пришлось. Он вызвал по интеркому пилота грузовика. Слушай, Саиб, наверное, разворачивайся и валим к базе. Разボス нас скинул, заберём это корыто себе и сами продадим. Нам же больше достанется, сказал он. Я внадевольный своей придумкой. Хорошо. На этот раз без пререканий ответил ему пилот. Начинаю торможение. После этого пират рассказал своим дружкам о плане действий. По всему выходило, что он собирается отбуксировать Дартер к какой-то базе, там договориться с кем-то насчёт межсистемной буксировки и уже прибыв в некий Кроссвинд, сбыть корабль, поделить деньги, а уж потом решать, что делать дальше. План всем понравился, и воодушевлённые столь радужными перспективами бандиты радостно обсуждали, что будут делать с деньгами. Фантазия у них была не то чтобы бурная, и мечты у всех различались разве что только количеством одновременно взятых девок и маркой выпивки. Скучно и банально. Я почему-то ожидал чего-то более злодейского и изобретательного. Однако я не стал вмешиваться в беседу, а тем более напоминать, что раз обмен сорвался, то и контроль за кораблём я им не отдам. Во-первых, это ничего не меняло, я бы только разозлил их, а они могли и пристрелить кого-нибудь. Во-вторых, пока пираты были заняты бурным обсуждением, я успел пустить по громкой связи корабля весьма безобидное сообщение. Техническая группа на мостике Честно говоря, я надеялся, что в суете пираты не обратят на него внимания, но тут вышла промашка. Хруст, услышав механический голос из кино в динамике, обеспокоенно поднял палец вверх, призывая к тишине, и обернулся ко мне. Это ещё зачем? с явной угрозой спросил он. Ответа у меня не было, и я спешно пытался придумать хоть какую-то разумную причину. Ситуацию спасла Уилсон. «Это я вызвала, сэр!» — сказала она пирату. «Монитор секции связи не работает, а он нужен!» Жестом с торпом показала на действительно неработающий монитор справа от нее. Я, хоть убей, не мог вспомнить, действительно ли он не работал, или Агата его отключила. Долговязый не поверил ей и подошел сам проверить монитор, понажимал кнопки. Безрезультатно. Даже не сильно ударил его, но тот наотрез отказался включаться. Это, похоже, удовлетворило его, и он успокоился. Правда, отправил двоих головорезов к входу, встретить техников и присмотреть за ними. Я украдкой поймал осуждающий взгляд Уилсон и пожал в ответ плечами, мол, ну, как получилось, так получилось. Техники пришли минут через 10. Они явно не торопились. Сразу со входа они попали в цепкие лапы двух бойцов, которые буквально прилипли к ним и контролировали каждый шаг. Пока Ганс Берков, тот самый, что был настоящим техником, возился с монитором, Иванов и Герберт сели на пол отдохнуть. Вид у них был и правда усталый, видимо, расчистка основного коридора была занятием не из легких. Перед этим они честно попытались уйти обратно, сославшись, что тут работ для одного, а у них дел полно. На пираты категорически запрещали разделяться, и им пришлось остаться сидеть под дулами пиратских карабинов. Я глядел мостиком и оценил диспозицию. В целом неплохо. Корсаков на пульте связи, Уилсон и Джонсон на сенсорах, там же возится техник Миллер и Хейс на нижней палубе занимаются ремонтом привода орудийной башни, Пери и Бьёрн в реакторном отсеке. Из десяти виденных мною пиратов восемь находились в рубке. Двое ближе ко входу, охраняли усевшихся прямо на пол Иванова и Герберта, остальные собрались около капитанского кресла, в котором сидел Хруст. Момент был весьма удачный, лучше, наверное, уже не будет. Я поймал вопросительный взгляд сержанта, он аккуратно тянул руку за спину. «Пора, надо только кивнуть. Три, два...» «Принимаю сигнал». «Угловой курс 24, минус 5, это клиптики». Неожиданно и совершенно не кстати закричал Джонсон. «Ну что ж такое-то? Как не вовремя, черт тебя побери, Кэрри!» А он продолжал тараторить. «Две цели, скорость 3 остроузла». Весь мостик всполошился. Пираты уставились на основной экран, где впереди, по ходу движения нашего корабля, недобро мерцали две точки, сразу опознанные эскином, как враждебные. Через несколько секунд компьютер вывел предварительные данные. Бригад Юбари и эсминец Когеру. Я почувствовал неприятный холодок, пробежавший по спине. «Разворот!» – закричал я. «Хруст! Командуй разворот!» Пират, завороженно глядящий на экран, не сразу понял, что я обращаюсь к нему. Еще несколько драгоценных секунд ушло на осознание того, что он должен связаться с пилотом грузовика и отдать ему команду. Сайб, разворачивайся, он завопил в интерком, будто от громкости зависела скорость выполнения манёвра, и вопросительно посмотрел на меня. Курс 90, плюсом к эклиптике, подсказал я. Курс 90, плюс к эклиптике, машинально повторил пират. Надо отдать ему должное, он не стал задавать вопросы и прибираться. В этот момент Эсменис выпустил ракеты. Девять мигающих точек на экране, стайкой хищных рыб, рванули в нашу сторону. «Восемь минут до удара!» — абсолютно спокойным голосом сообщила мисс Уилсон. И после этой фразы на мостике начался сущий ад. Пираты кричали, суетились, пара кинулась прочь с мостика. «Куда? Стоять! Пыль вас забери!» — верещал хруст. «Валим! Валим! В грузовик! Валим. Где капсулы?» Весь мостик наполнился разномастными криками. Пираты метались, не понимая, как лучше поступить. Хруство просительно посмотрел на меня. Во взгляде были одновременно и злость, и просьба. Необычное сочетание, но у пирата получилось. Я лишь кивнул ему в ответ. Ну что ж, мой выход. Мистер Корсаков, пробуйте связаться с фрегатом. Невозможно, сэр. Нас глушат. Мисс Уилсон, ручное управление орудиями правого борта. Но, сэр, мы и левым бортом к ракетам. Начало было старпом. Выполняйте, рявкнул я, обрывая её на полуслове. Мистер Хейс, вам также следует принять управление орудием. Вы наша единственная надежда. Мистер Бьёрн, срочно к ближайшему шлюзу на правом борту. Возьмите из реакторной столько топливных элементов, сколько сможете притащить в шлюз. Иванов, берите ваших людей и помогите Бьёрну. Мистер Хруст, отправьте ваших людей с моими техниками. Там явно нужна помощь. Да быстрее, чёрт вас всех побери. 6 минут до удара, сообщил Джонсон, будто стараясь добавить веса моим словам. После секундного колебания все пираты, кроме самого Хруста и ещё одного бойца, взявшего на прицел Уилсона и Корсакова, побежали к шлюзу. Я же включил у себя режим управления кораблём. Без двигателей исмениц был практически беспомощен, но кое-что мог. Я задал вращение вокруг оси с максимально возможной скоростью. Маневровые двигатели начали неспешно раскручивать Дартер. Я тут же потребовал от Хруста приказа пилоту транспортника отключить компенсирующие двигатели, которые в автоматическом режиме выдали противотягу, чтобы прекратить вращение груза. Тот подчинился. Вращение ускорилось. 4 минуты до удара. Бьёрн запыхавшимся голосом доложил, что они в шлюзе, и у них с собой четыре топливных элемента. Меньше чем через минуту к шлюзу прибежал Иванов. Так, Бьёрн, ваша задача выбросить всё это барахло из шлюза. Главное, постарайтесь, чтобы оно вылетело за борт максимально плотной массой. Затем я вызвал Уилсона и Хейзера. Сейчас из шлюза 2D пойдёт крупная группа объектов. Ваша задача огнём зенитных орудий разбить их на мелкие обломки. Бейте размашисто. Среди целей будут топливные элементы. Может, получится задеть их. Это сильно все ускорит. Удачи! Есть, yes, сэр! Разом ответили Хейс и Уилсон. Три минуты до удара. Шлюз открыт. Из него медленно выплывают разномастные контейнеры. Хорошо. Плотной группой. Бьерн справился. Медленно, но все-таки удаляются от корабля. Две минуты до удара. Ожелезенитное орудие рыскает с пареными стволами, но пока контейнер скрыт и корпусом. Ещё четверть оборота, и они смогут достать цель. Как же всё медленно. Минута до удара. Ракеты уже близко. Как стая гончих они несутся за добычей, сменяя друг друга и закручивая лихие петли манёвров. На последнем этапе пути их нехитрый компьютер наведения запускает программу, усложняющую зенитный огонь. 30 секунд до удара. Орудия нашли цель, и к контейнерам метнулись яркие лучи. Взрыв! Ещё один. На месте величава в плавучих контейнерах теперь облако обломков, и в это облако влетают ракеты и взрываются. Одна, вторая, пятая. Ещё один луч вонзается в облако. Взрыв! Все ракеты уничтожены, сэр, как ни в чём не бывало доложил Джонсон. Я не ответил. Глянул на главный экран. Эсминец шел курсом на перехват, а фрегат отставал. Он, похоже, вообще решил остановиться или... Искин, боевой режим включен? Использование боевого режима невозможно. Отсутствует основной двигатель. Мгновенно ответил компьютер. Я в сердцах ударил себя по лбу. Идиот. Ну естественно. Мы же на буксире. Какой к черту боевой режим? А значит сейчас... Выстрел спаренного 250-мегаваттного орудия фрегата разнёс наш грузовик, не защищённый никакой бронёй на мелкие осколки. Ну вот и всё. Теперь мы идеальная мишень. Сейчас будет пристрелочный выстрел рельсотроном, и потом 20 килограмм осмия продырявят эсминец. От избытка переданной кинетической энергии случится взрыв такой силы, что корпус наверняка развалится на части. Ну, мы хотя бы попытались. Они высылают десантный бот. Нет, два, радостно сообщил Джонсон. Ему явно нравилось работать за пультом наблюдения. От его навыков навигатора пользы не было, так что он был счастлив быть хоть чем-то полезным. Вот тут я удивился. Зачемся кому-то захват корабля? Намного проще уничтожить его с концом. Может, он думает, что Таката на борту и не хочет её смерти? Маловероятно, но возможно. Боится, что кто-то из офицеров на борту не так поймет или не кстати напишет рапорт? Этого не узнать никак. А вот то, что два штурмовых бота, один с эсминца, а второй с фрегата, направились к Дартуру с явным намерением взять нас на абордаж, было вполне очевидно. Мистер Хейс, сможем сбить хоть один? Вопрос-то я задал, но прежде чем закончил, сам понял и ответ. Не сможем. Зенитное орудие сейчас снова на другой стороне и будут в нужной зоне ещё не скоро. Дать залп из башенной установки можно, но даже если её не уничтожат сразу, как только она подаст признаки жизни, всё равно шансов попасть в маневрирующий бот с первого выстрела немного, а второго нам не дадут. Эх, обидно. Очень обидно. Ну хоть что там мы можем сделать? Думай, Хромов, думай. Я сверлил глазами небольшие ромбики меток десантных ботов, будто под моим пристальным взглядом они могли развернуться и уйти. Но нет. Оба бота уверенно ползли к дартеру. А вот фрегат вёл себя необычно. Он начал боевой разворот, причём не к дартеру, а от него, в пустоту. Эсминец тоже вдруг бросил всё и заложил циркуляцию, чтобы поскорее вернуться к фрегату. Что там у них происходит? Передумали штурмовать и сейчас просто взорвут нас и свалят? И тут фрегат начал стрелять. Причем в пустое пространство. Но зачем? Что происходит вообще? Множественные цели. Курс 62, плюс 7 к плоскости эклиптики. Идут на сближение с Юбари. В голосе Джонсона был слышен осторожный оптимизм. Еще группа целей. Курс 69, минус 7 к плоскости. Тоже идут к Юбари. Сэр, это же наши, фурии. Тут уже Джонсон не выдержал и сорвался на радостный крик. Действительно, на экране начали появляться многочисленные отметки спейсеров ВКС. 10, 20. Да тут целое авиакрыло. Вот за первой волной истребителей идут чётким строем торпедоносцы Мантикор. Вторая группа истребителей вклинивается между фрегатом и эсминцем и, разделившись на звенья, рассыпается в стороны, избегая зенитного огня. Четвёрка Фурии настигла десантные боты. Те неуклюже пытаются развернуться, но получают порцию ракет, потом ещё одну. Какой-то лихой пилот ныряет под брюхо одному из ботов и отрабатывает носовыми пушками в самую уязвимую часть. Фурия Смельчака ещё не успела толком улететь, как бот сотрясает взрыв, и он разваливается на части. Наконец, торпедоносцы выходят на рубеж атаки. 18 торпед пошли к цели. Фрегат ставит огненный зонтик всеми силами ПКО, что есть в наличии. Альдеирские командиры очень хороши. Успевают и отгонять истребители, и отрабатывать торпеды. Всего две прорвались. Первые взрывы на корпусе фрегата. Пока ничего серьёзного, но это явно только начало. Ещё 9 мантикор заходят курсом атаки. Истребители постепенно подтачивают силы ПКО фрегата, одну за одной уничтожая зенитные пушки. В зонтике ПКО Алтаирского фрегата начинают появляться прорехи, которые тут же, будто стараясь оправдать своё название, устремляются в фурии ВКС. Они будто стая пираний, напавшая на неосторожного медведя, заплывшего по глупости на середину реки, вьются вокруг, кусают, отгрызают куски. На юбаре понимает, что дело плохо, и фрегат начинает отход. Эсминец бросается его прикрывать, не думая о защите и осторожности. Он ныряет в самую гущу маскитного флота Федерации. Судьба его ожидаема печальна. Сразу восемь торпед в один борт. Эсминец ещё несколько минут отстреливается, а потом внутри начинаются целые серии взрывов. Но одну из кадрилью торпедоносцев он отвлёк. Неужели ценой своей жизни он купил шанс для фрегата? Мистер Хейс, наше орудие беспособно, спросил я. Так точно, сэр, ответил оружейник. Только разверните на правом бортом, уверен, смогу накрыть. Я дал тягу маневровыми, чуть разворачивая корабль вокруг оси так, чтобы наше единственное орудие смотрело в сторону фрегата. Хейс не подвёл. Со второго выстрела он попал в двигатель фрегата, и тот вынужден был прекратить разгон и сделать разворот на 180, чтобы не поймать ещё. Всё-таки 170-мегаваттная пушка это серьёзно. Если лёгкие пушки истребителей фрегат мог игнорировать, то орудие Эсминца это всё-таки не шутки. К сожалению, Альтаирцы восприняли угрозу даже слишком серьёзно, и ответный залп просто снёс нам всю башню. Но дело было сделано. Фрегат потерял ход, и злобная свора истребителей и торпедоносцев настигла его. Альтаирцы отбивались упорно и умело, но, видимо, авианосец был где-то совсем недалеко. Волна за волной атаковали фрегат. С каждой следующей все больше ракет и торпед пробивало защиту, все чаще возникали пробоины в бронекорпусе. Наконец, в одну из таких дыр скользнула торпеда. Нельзя было точно сказать, случайность это или невероятно меткий выстрел, но попадание пришлось точнехонько в арсенал, и это стало фатальным для фрегата «Юбари». Мощнейший внутренний взрыв разломил его надвое. К кажется, мы победили, сэр, с дрожью в голосе, будто боясь констатировать, сказал Джонсон. Похоже на то, с облегчением согласился я. А про меня вы не забыли, случаем? осведомился Хруст, направляя пистолет в мою сторону. Глава 30. Вам нужно подписать здесь и вот здесь, капитан. Протянувший мне планшет отобист выглядел очень усталым. Ему явно хотелось закончить всё побыстрее и уйти. Серая форма без видимых знаков различия была идеально выглажена, но он всё равно выглядел каким-то помятым, что ли. Может, дело было в скучающем выражении лица, а может, в глубоких синяках под глазами, хотя скорее всего, причина крылась в причёске. Копна соломенных волос никак не хотела подчиняться замыслу своего владельца и лежать ровно, что и создавало впечатление, будто он только проснулся. Я пробежался глазами по тексту. 12 июля 4271 года. 17 часов 24 минуты по универсальному времени. Борт авианосца ВКС Несокрушимый. Дознаватель управления СКО по третьему ударному флоту, майор Артур Хэммит. По существу заданных вопросов, опрашиваемый старкапитан Хромов Пётр Алексеевич пояснил, что после окончания боестолкновения с корветами противника, находящейся под его командованием, изменит ВКС Дартер Получил множественные повреждения, несовместимые с возможностью продолжения боя. В результате абордажных действий противника, а также по причине наличия опасности последующего захвата, командиром корабля было принято решение об эвакуации экипажа. Сам командир корабля не покинул по причине полученного в ходе боя ранения. Оставшийся один старкапитан Хромов оказал себе первую помощь в медблоке корабля. Впоследствии Исмениц был захвачен группой преступников. Предположительно, пиратов с корабля Фараон возглавлял указанная группа лиц некто Бруддер. Реализуя преступный умысел на хищение корабля ВКС Дартер, пираты, используя магистральный тягач, отбуксировали Сминец в неизвестную опрашиваемому точку. Также пираты под угрозой физической расправы над членами экипажа принудили старкапитана Хромова и подчинявшихся ему офицеров к ограниченному восстановлению функционала корабля. После появления сил ВКС злоумышленники скрылись, незаконно завладев транспортным шаттлом из Минса ВКС Дартер. Настоящим подтверждаю полноту и правдивость изложенных сведений. Число, подпись. От сухого канцелярского языка у меня даже скулы свело. Да, давненько я не заполнял формы отчётов и не писал рапортов. Говорят, к хорошему быстро привыкаешь, но ещё более верно то, что от плохого отвыкаешь ещё быстрее. Меня всегда интересовало, почему нельзя излагать свои мысли более по-человечески, что ли? К чему эти нагромождения? В академии у нас бытовала шутка, что курсантам специально не преподают отдельный предмет бюрократия, чтобы будущие покорители космоса не заподозрили раньше времени, что в основном им придётся покорять различные формы отчётов и бланков. Итак, что тут у нас? Скрылись, неправомерно завладев транспортным шаттлом, короткая фраза, которая, пожалуй, и правда объясняет все. Ну или почти все. «Вам нужно подписать, капитан», — напомнил мне майор Хэммит. «Да, конечно». Я приложил палец к идентификатору в нижнем правом углу экрана. Тот коротко мигнул зеленым, подтверждая электронную подпись. Ну вот и славно, сказал усталый собист, забирая у меня планшет. Я ведь всё верно изложил, стартап. Можно ещё один вопрос, уже без протокола. Ну вот, мы и добрались до того, что ему действительно интересно. Как часто говорил отец, самые важные вопросы задаются тогда, когда выключается запись. Несмотря на дикую усталость после суток без сна, я не смог одолеть искушение и махнул рукой в приглашающем жесте. Мол, конечно, майор Спрашивайте. Скажите, капитан, я вот никак не могу понять. Пираты угнали шаттл и улетели на нем вглубь системы. Преследовать их сначала не стали, потому что опознали шаттл как свой, а потом стало слишком опасно. Тут их логика понятна. Но вот что меня смущает. Почему они не взяли с собой на борт заложников из числа экипажа? Ну, знаете, на случай, если что-то пойдет не так, и истребители их догонят, например, они не могут понять. Вы не находите это странным? Сэр, уточнил я. Что? Недоумённо спросил собесед. Вы не находите это странным, сэр? Нарочито медленно сказал я ему. Раз вопрос не для протокола, то в соответствии с уставом вы должны обращаться к старшему офицеру, добавляя сэр в начале или в конце вопроса. Пока собеседник удивлённо хлопал глазами, вспоминая соотношение флотского старкапитана и армейского майора, коим и являлся, у меня было несколько лишних секунд подумать. Не то чтобы они были сильно нужны. Как раз этот вопрос, точнее, ответ на него, мы успели достаточно подробно проработать. Да, вы правы, сэр. Наконец собрался с мыслями майор Странным я это нахожу, но уверен, что всё имеет логическое объяснение. Мне кажется, тут всё дело в последствиях. Я увидел живую заинтересованность в глазах майора и продолжил. Ну что им будет за угон шаттла? Скорее всего, ничего. Флот у явно не до них ещё долго не будет. Одним шаттлом больше, одним меньше на фоне происходящих событий это мелочи. А вот заложники из числа офицеров ВКС это совсем другая история. Тут сплошные риски. Их точно будут искать, и причём искать активно. Зачем пиратам такой хвост? Вот они и решили уйти, так сказать, налегке. Таковы мои соображения. Похоже было, что майор удовлетворила эта версия. Он улыбнулся и сделал вид, что собирается вставать, но вдруг, будто передумав, спросил: "Скажите, сэр, а кто был на борту корвета Фараон?" Вот тут он застал меня в расплох. Что ему известно про фараон? Почему он интересуется? Неужели они все-таки поймали шаттл с хрустом и пиратами? «Не могу знать, майор», – стараясь не выдать волнения, ответил я. «Главарь пиратов по какой-то причине запретил связь, а на сканерах Дартера я фараона не видел, и тем более не был в курсе состава экипажа. А почему интересуетесь?» Теперь лицо майора не выдавало никаких эмоций, кроме всё тех же скуки и усталости, что и в начале разговора, но вот в голосе послышались нотки искреннего удивления. Странно, что вы не знаете, произнёс он и после долгой паузы добавил: Сэр, именно с этого корабля пришло сообщение о том, что ваш эсменюцу целел, но захвачен пиратами. Также сообщались маршрут его транспортировки и конечная точка, где его передадут альтаирцам. Собственно, поэтому тут и оказался несокрушимый. Проведённая разведка подтвердила сигнатуру Дартера и правильность полученного маршрута. Так что наш авианосец просто затаился за пределами радиуса сканирования в районе конечной точки вашего пути и ждал появления альтаирцев. Признаюсь честно, мы с аналитиками флотской разведки решили, что это вы и как-то смогли передать через фараон тот сигнал. Я откинулся на стуле назад и не смог сдержать улыбки. Ай да не оки, ай да молочина. А я, дурак, все думал, как же она убьет Сакамото. Про какие-то бомбы на борту думал, перегрузку реактора и прочую чушь. А все оказалось намного проще и изящнее. Есть точка, где Сакамото будет почти наверняка. И известно время. Нужно всего лишь сообщить об этом федеральному флоту, и те уж предпримут все меры, чтобы он эту точку уже никогда не покинул. А чтобы там поверили и не посчитали ловушкой или дезинформацией, нужен настоящий смениц ВКС, который действительно тащится в ту самую точку. Они-то точно знают, что без капитана или старпома активировать корабль с сохранением прежней сигнатуры и кодов опознания невозможно. Значит, на борту действительно офицеры ВКС, и можно пробовать делать засаду. Снимаю шляпу, мадмоазель. Отличный план. Уж всяко лучше того, что приходило мне в голову. Мистер Хромов, вы меня слышите? Голос майора доносился будто бы издалека. Я отряхнул головой, освобождаясь от мысли о Такате, но вот улыбку спрятать не получилось. Что вас так развеселило, капитан? спросил он. Да это я так, о своём, всё ещё невольно улыбаясь, ответил я. Так а почему вы меня спрашиваете? Неужели наши доблестные спейсеры не смогли догнать и захватить этот корвет, раз он подобрался достаточно близко, чтобы передать информацию узким лучом? Вряд ли они пустили такую информацию в общий эфир. Особист скривился, будто съел лимон или вспомнил о чём-то неприятном. Догнать-то догнали, но вот с захватом промашка вышла. Я уже не мог сдерживать радостный смех. Неужели эти пираты от вас удрали? Серьёзно? Улезнули из-под носа целые эскадры? Нет, капитан. При попытке бегства фараон неудачно маневрировал и был уничтожен ракетным залпом штурмовика. Был приказ вести только заградительный огонь, но получилось как получилось. Корабль взорвался, никто не выжил, и теперь всех интересует, были ли на борту наши офицеры. Потолок неожиданно рухнул мне на голову. Не в прямом смысле, конечно, но ощущения были как раз такими. Перед глазами, быстро сменяя друг друга, понеслись яркие картины совсем недавнего прошлого. Вот Нёки на мостике моего корабля тянет руку, требуя отдать ей шифр-кристалл. Вот она же, смотрит из-под лобби испуганным волчонком, когда я застёгиваю на ней китель после инцидента с фрейзером. Маленькая камера и сидящая на кровати девушка, сосредоточенно рисующая что-то на планшете. Она покусывает кончик карандаша и совсем по-детски слегка высовывает кончик языка, выводя особо сложную линию. Мигающий свет в разбитом корабле и кочующая из рук в руки бутылка джина, аромат ириса в перемешку с запахом медицинского спирта и можжевельника. Белая майка и странная татуировка на шее. Снова камера и горячий шёпот у моего уха. Жар юного тела, прильнувшего ко мне в темноте. Я даже не помню, какие были её последние слова. Да и были ли они? Думала ли неоки о том, что не вернётся с фараона? Умерла ли она счастливой, зная, что отомстит своему обидчику? Хотя, какая уже теперь разница? Капитан, вы в порядке? Тревожно поинтересовался осабист Он по-своему понял моё состояние. Неужели там были наши? Кто именно? Мне нужны имена и звания. Вы можете сообщить? Я поднял на него глаза и хотел сказать много чего, я мог бы сказать, но ничего из этого сероглазый майор не понял бы, а объяснять мне не хотелось. Ничего не хотелось. Звенящая пустота внезапно поселилась в середине груди. и глотала все слова, которые тонули без шансов прорваться наружу. Но сказать нужно простые и понятные вещи, те, которые должны быть сказаны. Так нужно. Это мой долг. Нет, майор. По моим сведениям, никого из состава ВКС на борту Фарона не было. Если вопросов больше нет, Я хотел бы отправиться к себе в каюту. Вопросы у майора Артура Хэммета ещё очевидно были, но посмотрев мне в глаза, он понял, что сейчас не лучший момент. Конечно, капитан, можете идти. Не смею задерживать более. Вы же у нас герой, сказал он с искренней улыбкой и протянул ладонь для рукопожатия. Глава 31. Приглашение явиться на совещание застало меня за увлекательнейшим занятием изучением потолка моей каюты. Потолок был серый и совершенно обычный, как и впрочем и сама каюта, целых 9 квадратных метров личного пространства. Видимо, раньше здесь жил кто-то из младших офицеров корабельного авиакрыла, скорее всего, недавно погибший. Все, что могло напомнить о прошлом жильце, из каюты было тщательно удалено, но мелкие детали, вроде отметин на стене, где висел гермокостюм, или сбитый угол стола, о который раз за разом ударялся на колени компилот при внезапной тревоге, все эти метки прошлой жизни так быстро не удалишь. Да и надо ли? Этой комнате предстоит поменять еще много владельцев. Ну а пока тут валялся я и нагло бездельничал. Конечно, изначально план был совсем другим. Я собирался на пица, точнее, нажраться до беспамятства. Благо поводов для этого было более чем достаточно. Я потерял корабль, потерял экипаж, потерял Ниоки. Да уж. А ведь совсем ещё недавно всё было так радужно: новое назначение, новый корабль, новые перспективы. А я дурак, ещё переживал удастся ли поучаствовать в реальном сражении. И ведь немногим больше недели прошло с тех пор, хотя кажется, будто всё это было когда-то давно и с кем-то другим, и между тем другим и мной длинная череда оборвавшихся за эти дни жизней. Жаль, конечно, что напиться так и не удалось. Не стоило идти в медблок до похода в офицерскую кают-компанию. Сдешний весьма дотошный врач После диагностики моей травмы головы не поленился и сразу же заполнил медкарту, да ещё и сообщил корабельному искину о перечне ограничений и, естественно, о полном запрете на алкоголь. Так что с выпивкой ничего не вышло. Автоповар категорически отказывался реагировать на мои попытки заказать хоть что-то спиртосодержащее. Можно было, наверное, попросить Хейзе или Бьорна добыть что-нибудь, но тогда пришлось бы пить вместе с ними. А видеть никого совершенно не хотелось. Я даже отключила оповещения на своём интеркоме, чтобы никто меня не доставал. К тому времени там, правда, было уже штук 10 пропущенных от Хейзы и Агаты Уилсон, и её я тоже видеть не хотел. Она начнёт нудить про ведомости на утраченную часть и необходимость заполнить карточки личных дел всех членов экипажа, как погибших, так и пропавших без вести. Нет. Не хочу. Не сейчас. Всё потом. Интересно, сколько времени я так провалялся, глядя в потолок? Понятия не имею. Час? Два? Десять? Неважно. Это все совершенно неважно. Стар капитану Хромову срочно явиться в шлюз 12А. Совещание у командующего эскадрой через 2 часа 15 минут. Видимых динамиков в каюте не было, и бесстрастный голос из Кина шел, казалось, невероятно. Сразу отовсюду. «Стар-капитану Хромову срочно явиться». «Да понял я, понял», — громко произнес я. Искин взял паузу, будто задумался, считать ли такой ответ надлежащей формой подтверждения, а потом также ровно сообщил. «Кратчайший маршрут к шлюзу 12А загружен в ваш планшет, стар-капитан Хромов». «Спасибо», — буркнул я на автомате, хоть и понимал, на правила хорошего тона Искину авианосца было явно наплевать, в него не заложена даже имитация личности. Зачем? Лишняя трата денег и совершенно ненужная на боевом корабле штука. Хотя многие считают это странным. Но я точно не из их числа. Интересно, а какой был бы характер у Дартера? На кого был бы похож мой корабль, будь у него какая-то, пусть и ненастоящая личность? Сухой и резкий вояка или молодой и задорный юноша? Закончить мысль я не успел, неприятный звуковой сигнал напомнил о том, что нужно идти. Понятно, и скин авианосца был бы занудой с противным голосом и менторским тоном. Вставать не хотелось, а уж тем более идти куда-то, но через густой туман апатии неожиданно пробилось любопытство. А меня-то зачем на совещание? У меня и корабля-то нет, толку от меня там. Впрочем, зачем гадать? нужно просто пойти и узнать. С этой, безусловно, свежей и оригинальной мыслью, я наконец поднялся с кровати, привёл себя в порядок и кое-как нацепив берет поверх повязки, направился в тот самый шлюз 12А. Авианосец, корабль большой. Даже не так. Огромный, крупнее авианосцев, только линкоры. Ну и то не все. Так что путь до шлюза мне предстоял не близкий. В отличие от коридоров эсминца, пустующих большую часть времени, на авианосце повсюду было полно народа. Жизнь кипела и бурлила, все куда-то спешили, в глазах рябило от разнообразия цветов. Тут были и белые кители флотских офицеров, и синие с красным комбинезоны техников, и серый камуфляж десантников, и оранжевые гермокостюмы пилотов, и темно-зеленая повседневная форма рядовых. И вся эта масса непрерывно двигалась, гудела, шумела, и занималась своими очень важными и нужными делами. Пробираясь неожиданно людными коридорами к своей цели, я подумал, что дело может быть ещё и в том, что несокрушимый принял полсотни пилотов с погибших авианосцев. Так что экипажу явно пришлось потесниться. Даже удивительно, что мне выделили личную каюту, пусть и совсем крошечную. С новой формой-то понятное дело, проблем не было. Это водобрано на любом корабле с избытком. Но вот лишнего места почти никогда нет, тем более в такой ситуации. В моей нехитрой цепочке размышлений, конечно, не хватало нескольких деталей, о которых мне было ни в домёк, как, например, о том, что пилоты, благодарные мне и экипажу Дарта за своё спасение, настояли, чтобы выжившие поселились в их каютах, которые они специально для этого освободили, оборудовав под казарму один из спортзалов. У шлюза 12А я практически столкнулся с Андре Дюрантом. Флот-командор, я приложил руку к висковому вственном приветствии. Старкапитан Хромов по вашему распоряжению прибыл. Вально, старкап, небрежно махнул рукой Дюрант. Давайте без лишних формальностей. Выглядел он бодрым и даже весёлым. Залихватские усы были густо смазаны гелем и закручены вверх, придавая командиру авианосца вид боевой и весьма дерзкий. Впечатление немного портили красные глаза и два заметное подрагивание век, выдававшее крайнюю степень утомления. Он жестом пригласил внутрь ожидающего шаттла. В нём мы, кстати, оказались единственными пассажирами. Мы с вами, Пьер, так и не поговорили с момента вашего возвращения, сказал Дюранту, саживаясь в кресло. Даже и не знаю, ругать вас с целью или хвалить. Неожиданно. Я-то думал, что я герой и всё такое, с искренним удивлением ответил я, плюхнувшись в кресло напротив. Он же сам хотел без формальностей. Ну вот. Герой это да. Пилоты мои, и я сам вам безмерно благодарны. Всё-таки две сотни спасённых жизней. Неустрашимый тогда даже не смог принять все спейсеры на борт. Пришлось часть выбросить в открытый космос, чтобы освободить посадочный ангар для вновь прибывающих. На Но железо новое найдём. А вот обученных пилотов заменить сложно. Тут вам честь и хвала. Но я твёрдо помню, что приказывал вам не геройствовать. А вы что устроили? Что за танец стали в пустоте? К чему были эти манёвры между преследователями? В итоге из кадра лишилась корабля, причём самого результативного. Это совершенно возмутительно. И вас извиняло лишь то, что вы погибли в бою. Ну, как мы все думали. А теперь, раз вы живы, то ставлю вам это на вид капитал. При этих словах Дюрант погрозил мне пальцем, будто школьный учитель нашкодившему ученику. Вы хоть понимаете, Хромов, что в новой должности такие вольности могут обойтись очень и очень дорого. Какой такой должности? снова удивившись, уточнил я. Я рекомендовал вас на должность командира дивизиона Сминцев. Вернувшись к деловому тону, ответил Дюрант: «Собственно, за утверждением этого приказа вы и едете на совещание. Адмирал Прайд хочет лично с вами побеседовать. Да не нервничайте. Это формальность. Предварительно он мое представление уже одобрил». «Спасибо, сэр. Это все, что я мог сказать в ответ. Потом, чуть собравшись с мыслями, уточню. А почему я? И главное, на каком корабле?» Ответ на первый вопрос очевиден. У нас нет более опытного командира, показавшего столь впечатляющие результаты в этой кампании, ответил Дюрант и внезапно помрачнев продолжил. А вот второй вопрос непосредственно связан с тем, почему вообще понадобился новый командир дивизиона. Дело в том, что старший капитан Уиллс, ранее занимавший эту должность в нашей эскадре, как бы это поделейкатней сказать, оказался предателем. Я удивлённо поднял бровь. «Именно так, Пьер, предателем. Вы наверняка в курсе, что новый Авалон объявил о независимости и внезапно атаковал три крупнейшие базы ВКС. Повсеместно разные корабли, а иногда и целые эскадры, переходят на сторону мятежников. Флот дезорганизован и рассеян. Форнир в осаде. Первоуральск тянет и не вступает в войну. Гарбург, похоже, в союзе с Авалоном». Все ждут, что со дня на день будет этакого на солнечной системе. Я был не в курсе, но перебивать Дюранта не стал. Так вот, у нас тоже имели место несколько случаев мятежа. Правда, все неудачные. На флагманском фрегате Бостон несколько старших офицеров явились к адмиралу Прайду с предложением перейти на сторону Аволона. Видимо, думали, раз он оттуда родом, то легко согласится. Но они ошиблись. Адмирал их внимательно выслушал, а потом всех оrestровал. А вот с мистером Уиллисом всё получилось хуже. Он приказал своему дивизиону покинуть из кадру и уходить прыжками системы Лагранжа. Но к счастью, его старпом разобрался в ситуации и отстранил его от командования. Там завязалась перестрелка, у капитана были сторонники. В общем, не обошлось без потерь. Погибло 15 членов экипажа. А старпом Старпом выжил. Он ранен, но жив и даже отказался покидать корабль. Так что остался в медотсеке Арчера под присмотром врачей. Ясно. Весело тут у вас, сказал я. А что с оперативной обстановкой в системе? Я так понимаю, адмирал решил не покидать Дайнекс, а продолжить сражаться? Именно так, подтвердил Дюрант. После разгрома флота и отхода нашей эскадры Прайт принял решение остаться. Хотя это и не всем понравилось. Сейчас эскадра маневрирует между орбитами Дайнекс 4 и 5. В основном занимаемся тем, что уходим от рейдовых групп Альтаирцев и ищем место, где можно ударить. При этих словах в голосе Дюранта явно прорезалось сожаление. Они нас довольно качественно обложили. Чего тут скрывать? Всё-таки 3 авианосца и 2 линкора это очень серьёзно. Пару раз мы чудом ускользнули. Но ведь фрегат Сокомота вы всё-таки смогли уничтожить, воскликнул я. Значит, всё не так уж плохо. Это был подарок судьбы, усмехнулся в ответ Дюрант. Я до самого конца не верил, что информация подтвердится и ждал ловушки. Если бы не Ричард Стил, командир моего авиакрыла, то я бы туда и не сунулся. Он пригрозил, что ни один пилот не выведет свою машину в космос, если мы не проверим эту информацию и не попытаемся спасти Дартер. Так что вы его должник, Пьер. Ну или он ваш по-прежнему. Хотя, возможно, вы теперь квиты. В общем, сами разбирайтесь. А пока это наш единственный успех. Я невольно скривился. Ричард Стил Так вот как зовут ответственного за смерть Неоки. Это его пилоты, а может и он сам так неудачно пустили ракеты, взорвавшие пиратский корвет. И благодаря ему же план Токаты сработал. И я сижу здесь, а не болтаюсь где-то в холодной пустоте космоса среди обломков своего корабля. Какая злая ирония. Дюрант неправильно истолковал мое внезапно изменившееся выражение лица и торопливо добавил. В смысле, единственный крупный успех. А так наша اسکдра держится весьма достойно. Даже удалось собрать остатки флота после разгрома. В основном, конечно, корветы и пары эсминцев, но сейчас каждый вимпел на счету. А связь со штабом флота есть? спросил я. Обещают какие-нибудь подкрепления? Нет. Связи нет никакой. Чёртова альдайрцы плотно заминировали 3 из 4 точек входа в систему. А единственный рабочий висит группа прикрытия из Ленкора и авианосца. Там и мышь не проскочит. Покинуть систему сами понимаете, не проблема. И сообщения мы передали с одним из пострадавших корветов. За одного из самых тяжёлых раненых эвакуировали в Метрополию. Но вот прорваться через блокаду обратно так никто и не смог. При этих словах Дюрант сжал ладонь, будто сминая что-то в руке. Всю информацию, что имеем, Мы получили от экипажей транспортников, попавших сюда еще сутки назад из внешнего сектора. Это как раз перед тем, как альтаирцы окончательно перекрыли точки входа. Потом трафик прекратился. Так что свежих новостей нет. Ясно, сэр. Какая у меня задача? Дюрант улыбнулся в усы и как-то по-отечески похлопал меня по плечу. Не спешите, Пьер. Скоро мы все узнаем. Если адмирал Пайт собирает общее совещание, да ещё и с личным присутствием всех командиров кораблей, то это может означать только одно. Он придумал какой-то план. Я давно его знаю. Мы с Генри ещё вместе на Мичманами служили на Форестере, и уж поверь мне, хитрый старый лис ещё заставит этих чинкий пожелеть, что сунулись в систему Дайнекс. Глава 32 Зал для совещаний на Бостоне был оборудован по высшему разряду, даже с элементами шика. Такое нечасто встретишь среди сплошь утилитарных и однообразных интерьеров большинства кораблей ВКС. Тут был огромный стол из натурального дерева и кресло с обивкой, имитирующей кожу. Пол покрывал мягкий ковер с затейливым узором из геометрических фигур, А вдоль стен в прозрачных стеллажах, будто экспонаты в музее, стояли ряды маленьких кофейных чашек всевозможных форм и расцветок. Странно, но надо признать, весьма впечатляющая коллекция. Сейчас в зале было чуть больше 20 человек, в основном командиры кораблей. В лицо я понятное дело никого, кроме Дюранта, не знал, но по обилию звёзд на погонах было очевидно, что тут собрался весь командный состав остатков пятого ударного флота. Если мне не изменяет память, то в эскадре Прайда было 14 вымпелов. Значит, еще минимум 6 кораблей смогли спастись. Отличная новость. Хотя, если вспомнить слова Дюранта, то даже эти силы явно недостаточны. Я выбрал себе место по правую руку от Дюранта и с удовольствием уселся в мягкое кресло. В следующие пару минут я изучал интерфейс, встроенного в подлокотник компьютера. Неожиданно по залу будто прокатилась волна. От входа к самым дальним уголкам офицеры прекращали разговоры, резко выпрямлялись и отработанным годами движением прикладывали руку к виску. И он в автомате сделал то же самое и лишь через несколько секунд увидел вошедшего в зал контр-адмирала Генри Прайда. Собранный, деловой и мрачный, он сейчас совершенно не походил на того университетского педагога, каким показался мне при первой встрече. Брайт поздоровался и жестом предложил всем садиться. Почти сразу посредине стола включилась проекция карты системы в довольно мелком масштабе с красными и зелёными точками, отмечающими союзные и вражеские корабли. Господа, ситуация вам всем прекрасно известна. Если охарактеризовать двумя словами, то это полная катастрофа. Я собрал вас для того, чтобы обсудить стратегию нашей اسکадры в текущей обстановке. Сразу скажу, что вариант отступления к Камальгауту или Солнечной системе я даже рассматривать не буду. Этот вопрос закрыт. У нас приказ взять под контроль систему Дайнекс. Его никто не отменял, и мы обязаны приложить все, я ещё раз повторяю, все силы, чтобы его выполнить. Так что, господа, я жду от вас предложений. На пару минут в зале повисла тишина, никто не решался первым высказаться. Потом взял слово один из командиров эсминцев. «Сэр, позвольте мне!» Голос его был бодрым, но волнение все же скрыть не получалось. «Стар капитан Кирк Дуглас, эсминес Виттер!» Увидев одобряющий жест адмирала, он продолжил уже смелее. Я полагаю, что раз противник разделил свои силы, то нам следует атаковать группировку у Дайнекс 7. Во-первых, она меньше, там всего один авианосец, во-вторых, если нам удастся отбить точку перехода, то сможем получить через неё подкрепление. При этих словах он приблизил карту к Дайнекс 7, где мерцали отметки альтаирских кораблей, широкой дугой развернувшиеся в районе точки перехода и несколькими быстрыми движениями проложил две возможных траектории атаки. А как вы предлагаете справиться с линкором, мистер Дуглас? Внимательно выслушав, спросил Прайд, указав на жирный красный ромб в центре позиции альтейрцев. Напоминаю, в этой группировке линкор, два фрегата и авианосец, не считая полутора десятков эсминцев и корветов. У вас есть идеи, как одолеть линкор? Хм, нет, сэр, командир эсминца явно смутился, но решил не отступать. Я всё-таки уверен, что с этой частью вражеского флота будет проще справиться, чем с теми, кто блокирует Дайнахс 4. Мы одолеем их, сэр. Я уверен. Прайт едва заметно улыбнулся. Спасибо, мистер Дуглас. Я понял вашу идею. Она весьма разумна. У кого-то есть другие предложения? Да. В этот раз руку поднял флот-командор Дитрих Браун. Командир тяжелого фрегата Дюнкерк. Я полагаю, что раз мы не можем отступить из системы, что очевидно и являлось бы самым разумным в этой ситуации, то следует разделить силы и атаковать заслоны у трех оставшихся точек перехода. Там символическая охрана по два-три эсминца, а значит, мы легко сможем выбить альтаирцев со всех трех точек одновременно. Потом спокойно их разминируем. Да, это долго и небезопасно. Но возможно, после разминирования через одну из этих точек придут подкрепления. А вот Дайнекс-7 я вообще предлагаю не трогать. Линкор нам не одолеть. Зря погубим корабли. «А может, нам имитировать атаку на одну из точек перехода?» Вдруг с места заявил один из молодых командиров корветов. «А самим захватить Дайнекс-3, когда альтаирцы кинутся на нашу ложную атаку и оставят станцию без охраны, А как вы, молодой человек, гарантируете, что они поверят? Возмутился тем, что его перебили Дитрих Браун. Вы ведь понимаете, что для этого в атаке должен участвовать минимум фрегат или авианосец. О чем захватывать станцию, если на орбите останется линкор? Или вы думаете, что альтаирцы совсем выжили из ума и бросят линкор отбивать точку перехода при первой же атаке? Спокойнее, господа, спокойнее, примирительно, но при этом твёрдо сказал Прайд. Давайте по порядку. Идея флот-командера Брауна мне нравится, хотя она и не решает главную нашу проблему наличие Альтаирского флота в системе. Нам нужно не гонять их по системе, это мы и так сейчас сделаем, а каким-то образом его уничтожить или нанести такие потери, чтобы они утратили возможность сохранить контроль за системой. На данный момент проблема в линкорах. Присутствие даже одного из них в любой точке гарантирует, что мы её не перехватим. Так что давайте думать, как мы можем избавиться от ленкоров, будь они неладны. Может, попробуем заманить их поближе к звезде, а там повредим двигатель, и их захватит гравитация, и они упадут на Бодро начавший эту фразу офицер под конец со всем затих, видимо, осознав абсурдность своей идеи. В зале совещаний между тем поднялся шум, сперва шёпотом, а постепенно всё громче и громче обсуждались разные варианты. Райт не останавливал разговоры, видимо, надеясь, что в череде безумных идей родится та, что даст шанс на победу. Гравитационный манёвр с выходом на максимальной скорости. Если заранее рассчитаем траекторию, то можем дать залп и уйти. Главное всё рассчитать. А если внутрисистемный прыжок в позицию линкора, можем одним корветом уничтожить его. Бред. Как попасть прыжком в такой маленький объект? Можно поставить минное поле и заманить, разогнаться до 30 узлов и врезаться в него, а может на транспортниках мины к нему доставить. Их много? Да точно погонится, я уверен. А мы тут как тут Гвалт постепенно нарастал, перерастая из предложения идей в банальный спор, где каждый норовил отстоять свою точку зрения, так что Прайд всё-таки решил навести порядок. Господа, прошу тишины. Сказал он, не повышая голоса, но после его слов все замолчали. «Мне нравится ваш энтузиазм, но мы должны выработать рабочее решение. Может, у нового командира 2-го дивизиона эсминцев есть идеи? Вы у нас специалист по боям с превосходящими силами противника, мистер Хромов». Меня будто током ударило. Поднявшись с кресла под взглядами двадцати пар глаз, обратившихся ко мне после слов адмирала, Я ответил, стараясь не выдать растерянности. Сэр, я полагаю, что единственный шанс одолеть Ленкор это десантная операция. В прямом боестолкновении он нас расстреляет, как мишени на учениях. Может, если все из кадры ударить в одинокий Ленкор, то шансы будут, но при наличии любых сил сопровождения нас ожидает провал. Любопытно, мистер Хромов, заинтересовался Прайд. «А как вы планируете доставить десантников на линкор?» «Не знаю, сэр», — честно признался я. «Не думал об этом. Может, как-то отвлечь или под видом дружественного корабля?» «Не знаю. Надо подумать». «Подумайте, Старкап. Мысль интересная». «Дюрант, а у вас есть предложение?» «Никак нет, сэр. Способа отбить у Альтаирца в систему Дайнекс не вижу». Можем все тут героически погибнуть? Это легко. Но вот как победить два линкора и четыре авианосца, я не знаю. Прошу прощения, сэр. Зато честно. Это тоже важно, сказал Прайд, потирая рукой переносицу, будто поправляя несуществующие очки. В зале повисла тишина. Я тоже невольно затаил дыхание. Все ждали, что скажет командующий эскадрой. От его решения Зависело не только судьба всех мужчин и женщин на борту наших кораблей, но, возможно, и результат войны в целом. Как и все вы, я долго думал над этой задачей, не спал сутками, прокручивая разные варианты, и ни один из них меня не устраивал. Как правильно говорит мистер Дюрант, героически погибнуть легко. Но вот только это означает, что долг свой мы не выполним. Мы можем сколько угодно играть с альтаирцами в кошки-мышки, бегать от них по всей системе, атакуя ту одну, то другую точку. Может, даже удастся подловить пару их кораблей и уничтожить, как недавно было с фрегатом Юбари. Но это не поменяет ситуацию. DynaX всё так же будет в руках Альтаира, а значит, наша миссия не будет выполнена. Рано или поздно у нас закончатся бы и припасы, и топливо, и тогда мы вынуждены будем уйти, а значит, проиграть. Так что же нам делать, спросите вы? Раз мы не можем одолеть в бою даже один линкор, и нет смысла находиться в системе, может лучше и правда отправиться домой, усилить ВКС в солнечной системе и сражаться там? Прайт сделал паузу, оглядев командиров кораблей. Многие про его последних словах кивали, хоть и с явной грустью на лицах. Неожиданно Прайт ударил кулаком по столу. Я скажу нет. Не бывать этому. Мы должны бить врага, бить всеми силами и со всем мастерством, на которое способны. И если враг поставил нас в условия, где невозможно победить, значит, мы должны поменять эти условия. На лицах присутствующих появилось недоумение, а Прайд продолжал: Мы нападём на врага там, где он нас ждёт меньше всего. Мы атакуем Альтаир, их столичную систему. В зале воцарилась насторожённая тишина. Несколько офицеров даже переглянулись, желая убедиться, что они правильно всё услышали. Но сер, адмирал, аккуратно начал Дитрих Браун. Он, как старший после Прайда по званию, единственный решился озвучить вопрос, который вертелся на языке у каждого за столом. Вы же сами сказали, что покидать систему мы не будем. Да и в чём смысл этой атаки? У нас нет десантных сил для захвата даже столицы, не говоря о целой планете. При всём уважении, сэр. Дитрих развёл руки, будто извиняясь за то, что не верит в идею адмирала. Но Прайс надо отдать ему должное, совершенно не смутился. Он явно был готов к таким вопросам. Как вы считаете, мистер Браун, сколько всего вимпелов первого и второго ранга во флоте Альтаира? И где они сейчас? Так сразу сложно сказать, взяв небольшую паузу, ответил Дитрих. Думаю, не меньше 10-12 единиц. Скорее 10, если, конечно, Авалонцам ещё не подкинули таких вот карманных линкоров. Вы правы, согласился Прайт. По моей оценке, у Альтаира не как не больше шести фрегатов и пяти авианосцев. Мелочавку не считаем. Сейчас речь о другом. И как вы считаете, сколько из них остались охранять метрополию. При этих словах у меня перехватило дыхание. Вот к чему ведёт Прайд. А ведь и правда. Похоже, весь не столь уж и огромный флот Альтаира сейчас в системе Дайнекс, и столичную систему никто всерьёз не охраняет. Да и от кого? Если речь идёт о скоординированной с новым Авалоном атаке на федерацию, то логично держать силы как раз в системе Дайнекс, которая и является ключевой точкой на пути к внешним секторам. А значит, и Альтаиру. Я вижу, большинство из вас уже догадались. Прайд прошёлся по залу и жестом активировал над столом голограмму системы Альтаир. Небольшая, примерно в половину солнечной системы с четырьмя планетами и узкой линией астероидного пояса. В двух противоположных концах системы зелёными эллипсами были отмечены точки перехода. Наша цель Альтаир Прайм. Третья планета системы. Именно там живёт большая часть населения, почти 3 миллиарда, а также основные промышленные предприятия, использующие ресурсы из столь удачно оказавшегося там пояса астероидов. Как вы заметили, сейчас Альтаир Прайм ближе всего к точке перехода Альфа и почти на максимальном удалении от точки Браво. Разрешите вопрос, сэр. К моему удивлению, это был всё тот же Дитрих Браун. Не думал, что он будет перебивать командующего. А что нам всё-таки даст эта Альтаира? Я считаю, флот-командор Браун. В голосе Прайда прорезались обычно не свойственные ему стальные нотки, что правительство Альтаира в случае массированной атаки родной системы отзовёт экспедиционный корпус для обороны метрополии. Они не будут рисковать возможной бомбардировкой столицы ради удержания пусть значимой, но не жизненно важной системы. И представляете, какой вой поднимут журналисты при первой серьёзной угрозе, какие волнения начнутся в столице. Я не великий знаток политики, но одно усвоил накрепко: когда речь заходит о собственной безопасности и шансах потерять пост, любые стратегические расчёты улетучиваются быстрее, чем воздух из пробитого скафандра. Так что наша задача создать этот самый уровень угрозы. Для этого я предлагаю выделить группировку из авианосца Несокрушимый и дивизионной сминцев, усилив их тремя корветами ПКО. Остальные силы нашей эскадры направляются к Дайнекс-7, и в случае, если первоначальный план проваливается, то наша боевая группа возвращается через эту точку перехода, а мы их прикрываем и пробуем как-то справиться с Алтаирским линкором. Надеюсь, до этого не дойдёт. На этом всё, господа. Возвращайтесь на свои корабли.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 Здравствуйте, стар-командор. Входите, конечно. Разрешаю обратиться, ответил я, не отвлекаясь от попыток добыть у автоповара кофе. Похоже, прошлый командир корабля был и правда идейным аволонсом. Восемь видов чая. Восемь, и ни одного кофе. Понятно, почему его команда не поддержала. Удивительно, что раньше не пристрелили. Прошу прощения, сэр. Осеклась старпом и продолжила уже спокойным тоном: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 Сэр, вы меня слышите? Ньюнимал Огата. Мы не можем идти в бой без шаттлов. Это небезопасно. Регламент чётко требует. Это была моя идея, Мисс Уилсон. Наличие абордажного бота. В каком смысле ваша? И какая такая идея, сэр? Я сделал глубокий вдох, собираясь с мыслями. Не то, чтобы Огата застала меня в расплох. Если уж я поручил ей заниматься новым кораблём и его экипажем, чтобы самому сосредоточиться на штабной работе командира дивизиона, то рано или поздно её придётся посвятить во все тонкости плана, несмотря на секретность. Вот, похоже, этот момент настал. Присаживайтесь, мисс Уилсон. Я налью вам кофе. Это довольно долгий разговор.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 ограниченный радиус действия, небольшой боезапас, не возможность эффективной боевой работы в отрыве от авианосца. Уже в середине фразы глаза Уилсонс сверкнули. Она догадалась. Да, вы правильно поняли, стар-командор. Мы возьмём на борт четыре истребителя, полное звено. Ещё одно берёт на борт Гринвуд, а по звену штормовиков и торпедоносцев распределим между Витером и Фостером. На выходе у нас будет авиакрылов 16 машин. что придолжной снаровки позволит имитировать присутствие авианосца. Но, сер, 4 боевых спейсера займут оба ангара, и у нас не будет свободного места даже чтобы принять шаттл с другого корабля или грузовик с припасами. И ещё, сер, у меня не малося гата. А как предполагается осуществлять посадку в бою? У нас же нет посадочной перед ангарами, какой авианосец? Или будем принимать истребители как шаттлы с полной остановкой? Вопрос был хороший. Именно его и задал Прайду на совещании Андре Дюрант. Для запуска спейсеров москитного флота никакое специальное оборудование не требовалось. Ангары Исминцев спокойно вмещали по два шаттла, которые заметно крупнее любого истребителя, так что места внутри вполне хватит. Проблема с возвращением на корабль. В теории всё просто: уравнять скорости, аккуратно влететь в ангар и готово.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 Кстати, именно эти площадки и позволили несокрушимому принять больше полусотне машин с погибших авианосцев 5-го флота. Те, что не поместились в ангары, так и оставили на посадочных палубах снаружи. Но вот на Исминцах таких площадок нет, и в полевых условиях их установить никак не выйдет. На совещании мы всё долго ломали голову над решением этой проблемы, но так ничего и не придумали.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 При посадке истребитель Фурия, бортовой номер 719, задел шлюзовые ворота. Повреждений корабля и пострадавших членов экипажа не имеется. Я невольно закатил глаза. Похоже, всё будет сложнее, чем я думал. Если уж в неподвижные смениц в совершенно спокойной обстановке не могут посадить истребитель, то чего ждать в бою? А пилот? Что пилот, сэр? Недоумённо переспросил старпом. А, в смысле, этот пилот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 На вид им обоим было ну никак не больше двадцати. Что странно, на командирский эсминец должны были прислать опытных пилотов. Лейтенант Виктор Харпер и лейтенант Людмила Строжинский для прохождения службы прибыли. Звонко, с улыбкой во все тридцать два зуба сообщил пилот, вытягиваясь по стойке смирно. Его напарница при этом почему-то весьма вальяжно облокотилась о дверной косяк и продолжала из-под лобия смотреть на меня и Агату. «Приветствую вас, лейтенант».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 И проследите, чтобы им на планшеты загрузили дисциплинарный устав ВКС. Через 2 часа жду всех четверых на брифинг. Глава 34. Штабные аналитики Прайда постарались на славу. Возможно, даже немного перестарались. Я читал уже четвёртый вариант ситуационного плана действий. И каждый из них был маленьким шедевром оперативного искусства. Учтено было буквально всё: от возможного расположения вражеских кораблей в системе Альтаира до количества запасных скафандров у аварийных бригад каждого корабля нашей импровизированной ударной эскадры. И когда только успели, и двух суток не прошло с момента совещания на Бостоне. А главное, зачем аж 4 варианта? Тем более, что всё это лишь Теоретические выкладки основаны на исключительно скудных данных разведки, да ещё и устаревших, чуть меньше, чем полностью. Тем не менее, я раз за разом прогонял каждый из вариантов у себя на планшете, выискивая слабые места. В любом случае сначала нужно ворваться в систему и преодолеть первую линию обороны. С Алтаиром это будет несложно. В отличие от индустриально развитых систем Альтаир не имел в точках перехода станций ПКО с рельсовыми пушками на борту. А значит, охраной занимались корабли внутри системного флота. По обычному расписанию фрегат И-4 из Минса. В самом оптимистичном сценарии этот фрегат сейчас был в системе Дайнекс вместе с остальным альтаирским флотом. Но ну в том варианте, который был обозначен как крайне маловероятный, фрегат всё же присутствовал. И после прыжка в систему всем нашим кораблям пришлось бы до получаса находиться у него под прицелом без шансов на ответный огонь. Так себе перспектива. Сколько раз он успеет выстрелить главным калибром? 15? 20 раз? В общем, нам точно хватит. И это без учёта ракет. Плюс из Минса добавят торпедами. Так что идея атаки Метрополии, пусть и оставшейся без флота, выглядела при более близком рассмотрении весьма зловещей авантюрой. Нет, безусловно. План предусматривал вариант противодействия при входе в систему. Ясное дело, что быть сидячей уткой никто не собирался. Именно поэтому на штурм Альтаира Прайт отправил свой единственный авианосец. Именно его спейсером и предстояло прикрывать اسکадру первые минуты после прыжка, пока все крупные корабли преодолевают последствия квантовой десинхронизации. На объекты, не оснащённые прыжковым двигателем, этот эффект не распространялся, и москитный флот мог вступить в бой сразу по выходу авианосца из прыжка. Собственно, поэтому большинство точек перехода на действительно опасных направлениях охраняли станции ПКО, способные обеспечить достаточную плотность зенитного огня. Но это крайне дорого, а Алтайирк, к нашему счастью, был не богатым государством. Так что даже в случае самого пессимистичного сценария Полное авиакрыло авианосца класса неустрашимый, хоть и не без труда, но и имела шанс преодолеть сопротивление фрегата и нескольких эсминцев. При этом моему дивизиону категорически запрещалось выпускать наши спейсеры для поддержки авианосца. Это, хоть и было логично, но мне не нравилось. Секретность это хорошо, но несколько удачных залпов по беззащитному авианосцу во время перезапуска всех систем может поставить крест на все операции еще до ее начала». Впрочем, моего мнения в этой части особо не спрашивали, а лишь довели задачи дивизиона. Тут, в общих чертах, было всё ясно и просто. После прыжка в кратчайшее возможное время восстановить боеспособность кораблей и оказать помощь авианосцу в уничтожении альтаирских сил прикрытия. Избегать страты невосполняемого боезапаса. Использовать средства РЭБ для подавления связи, но не препятствовать бегству кораблей. После окончания первой фазы направиться в точку JK17, после чего по согласованию с командованием из кадры приступить к выполнению фазы 2 по избранному командующим варианту. Цэр, мы будем готовы к прыжку через 3 1/2 часа. Голос Агаты Уилсон был как всегда спокоен, будто мы не в самую пасть врагу прыгаем, а идём в учебный рейс с целью обкатки двигателя в ходовом режиме. Отлично, стар-командор, рассеянно ответил я. Где-то за час предупредите меня. Можете идти. Хотя нет, останьтесь. Надо кое-что обсудить. Уильсон остановилась в полушаги от двери кают-компании. Я решил, что вы, стар-командор, смените меня на мостике. На время всей операции командовать Арчером будете вы, Агата. Сказать, что мои слова произвели на старпома сильное впечатление, было бы кощунственным преуменьшением. Уилсон мягко говоря, не слишком эмоционально, но как оказалось, ничто человеческое ей не чуждо, в том числе и отвисшая челюсть. Но, сер, адмирал Прайт назначил вас командиром корабля. Это серьёзное нарушение устава. Вы не можете уклониться от командования кораблём, не имея медицинских противопоказаний. Кроме того, я не прошла необходимую аттестацию, чтобы самостоятельно командовать кораблём. Говорил Оуилсон спокойно, но голос предательски подрагивал, выдавая тщательно скрываемое волнение. А ещё адмирал назначил меня командиром дивизиона, да в придачу, похоже, и командиром авиакрыла, хотя аттестацию ни на одну из должностей я не проходил. Это война, мисс Уилсон. А значит, забудьте свою бюрократию. Я не смогу одновременно командовать кораблём, руководить действиями авиагруппы да ещё и дивизионом рулить. Мне нужна ваша помощь, Агата. Если боитесь, что не справитесь, так и скажите. Никак нет, сэр. Глаза Старпома полыхнули решимостью. Не боюсь. Уверена, что справлюсь, отчеканила она и добавила почему-то совсем тихо. Спасибо, капитан. Я не подведу. Принимайте мостик, мисс Уилсон. Назначьте себе исполняющего обязанности старпома по выбору. Я буду руководить боем отсюда. Организуйте мне ещё два монитора, общий канал связи дивизиона и вахтиного офицера, пару десантников охраны, а также двух связистов. Мне нужна синхронизация с пультом контроля пространства и отдельный канал связи лично с вами. Выполняйте. Есть, сер. Не скрывая радости, ответила Уилсон, приложив руку к виску и демонстративно вытянувшись по струнке. Едва она покинула кают-компанию, я отдал приказы скину о назначении Старкомандера Агаты Уилсон временной исполняющей обязанности командира корабля. Так что через несколько минут информация была доведена до каждого члена экипажа. Что ж, одной головной болью меньше. Я не лукавил, когда говорил Уилсон, что не совсем понимаю, как справиться с новыми обязанностями. Если командование дивизионом было хоть и ответственной, но вполне посильной задачей, меня этому все-таки учили, то вот командование авиакрылом, пусть и небольшим, являлось для меня терро-инкогнито. Так уж сложилось, что все командиры авианосцев вышли из пилотов или имели специальную стажировку. Кроме того, на авианосце есть еще и руководитель авиакрыла на правах заместителя командира корабля, а у меня только я. Даже какого-нибудь завалящего офицера-тактика с несокрушимого не выделили. Я даже пробовал ругаться по этому поводу с Дюрантом, но тот сослался, что свободных офицеров нет, и предложил в случае затруднений советоваться с Ричардом Стилом, командиром авиакрыла несокрушимого. Как он себе это представлял в бою, мне было решительно непонятно, и это злило. В общем, у меня было ещё целых 2 часа, чтобы почитать что-то по тактике боя авиагрупп, хотя, конечно, стоило бы вместо этого поспать. Вряд ли в последующие двое суток это удастся сделать, а грубиться с стимуляторами не хотелось. Судовой врач мне вполне однозначно и весьма красочно обрисовал перспективы неудачного взаимодействия тяжёлых препаратов с моей травмой головы. Ну что ж, на этот риск придётся идти. Через 2 часа мой импровизированный штаб был готов. Мониторы установлены, каналы связи настроены, люди рассажены по местам. Кофемашина заряжена свежей арабикой. Я откинулся в кресле, наслаждаясь последними минутами тишины. Искен тихонько пикнул, и на центральном дисплее появилась надпись. Над Марсом чистое небо. Сигнал. Пора. Я включил связь и отдал команду. "Девизион, всем кораблям приготовиться к прыжку". На мониторе все четыре иконки Сминцев загорелись зелёным, подтверждая готовность к прыжку. Свет в зале моргнул и сменился на аварийный синий. По корабельному каналу завопила тревожная сигнализация предупреждения о гиперпереходе. Даже через закрытую дверь был слышен топот десятков ботинок в главном коридоре. Экипаж спешил занять места по боевому расписанию. Несокрушимый и два корвета охраны ушли в прыжок первыми. По плану мой дивизион стартует через 6 минут. Я запустил обратный отсчёт. Через несколько минут начнётся самый главный, а возможно и последний бой в жизни. Странно, но почему-то я был совершенно спокоен. В самом-то бою понятно, не до того. Но вот прямо перед ним хотел бы я сказать, что всегда спокоен как удав, но это ложь. Обычно в эти минуты я прогоняю все возможные варианты, стараясь понять, что я забыл или не учёл, в общем, мандражирую. А тут ничего. Вот совсем даже как-то неуютно стало. Я оглянулся на связистов. Вот кто нервничает. Хоть и стараются не показывать. Глаза бегают, скулы сжаты. Небось, будь тут потише, смог бы услышать, как скрипят их зубы. Ну да ладно, им можно. И даже полезно. А вот десантники явно не переживали. Два закованных в броню верзилы стояли по обе стороны двери и всем своим видом излучали олимпийское спокойствие. Оба демонстративно проигнорировали предписание занять перед прыжком положение сидя или лежа и даже не прислонились к стене. И ведь не бояться сервесы, что потеряют сознание при переходе и рухнут на пол во всей своей амуниции. Я присмотрелся к ним повнимательнее и по эмблеме на броне понял, что это бойцы ещё с Дартера. Видимо, сержант, точнее уже лейтенант Иванов, прихватил с собой на новое место остатки своего взвода. От этой мысли почему-то стало теплее на душе, будто в гостиничном номере увидел свои домашние тапочки. Вой сирена прекратился, а освещение сменилось на красное. Значит, осталось десять секунд до прыжка, и скин начал отсчет. Пять, четыре, три, два, один. Ну, поехали. Сам себе сказал я, и мир вдруг погас. Чтобы через неизменные одиннадцать с половиной секунд вернуться снова, но уже за десятки световых лет отсюда. Мы переместились или пространство слегка подвинулось, в той же вселенной мы оказались или уже в новой. Споры о природе гиперпрыжка не утихают до сих пор, но главное, что мы на месте. А споры пусть остаются учёным. Погасший после прыжка на несколько секунд свет снова зажёгся. Мониторы синхронно моргнули, но изображения пока не давали. Ещё минут 30 будем практически беспомощны. Пока все системы корабля перезагружаются после прыжка, мы даже маневрировать не можем. Я быстро глянул на десантников и не смог сдержать улыбки. Стоят. Что с ними будет? Через 30 секунд появилась связь. Пока без изображения, только голосовая. Я тут же вызвал Несокрушимый. Дюрант Хромово. Дюрант Хромово. Ответ пришёл почти без задержки. Значит, авианосец рядом. На связи. Резко и как-то даже зло сказал Дюрант. Прибытие, Скап. Всё плохо. Тут авианосец и тяжёлый фрегат. В виду бой. Как будешь готов, присоединяйся. Конец связи. Так. Похоже, наш план не выдержал столкновения с реальностью. Как говорят на родине, попали как курва щип. Авианосец и фрегат. Откуда? Почему? Но главное, что с этим всем делать? Для начала нужно хоть что-то увидеть, нужны глаза. Я колебался всего несколько секунд. Да, это прямое нарушение плана, но кому он сейчас уже нужен, тот план? Я вызвал Виктора Харпера. Да, сэр. Голос пилота был бодрым и веселым. Какие будут указания? Лейтенант, у нас тут небольшое ЧП, вы мне нужны снаружи. Как стартуете, подключайте сканеры своего истребителя на мой личный планшет. По затянувшейся паузе я понял, что Харпер не до конца осознал мою идею, но объяснять времени не было. Выполняйте, лейтенант. Немедленно. Остальному звену занять места в спейсерах, быть готовыми к вылету по команде. Есть, yes, сэр. Тут уже сработало привычка, и хоть картинки и не было, но я легко представил, как он кинулся в авангард. Через 4 минуты истребитель лейтенанта Харпера покинул Арчер и включил все имеющиеся на борту сканеры. За это время я кое-как подключил свой планшет к одному из мониторов и принял запрос на подключение от стартовавшей Фурии. Теперь всё, что видел пилот, видел и я. Естественно, это был незащищённый канал и полнейшее безобразие с точки зрения устава, на другого выхода я не видел. Ещё 15 минут без актуальных данных были непозволительной роскошью. Сканеры на истребителях стоят хорошие, хотя, конечно, с корабельными не идут ни в какое сравнение, но чтобы понять обстановку в точке перехода, вполне хватило и их. Обстановка была, как говорил Прайт, полной катастрофой. Несокрушимые и два корвета сопровождения дрейфовали в 18 тысячах километров от нас. По плану так и задумывалось, хотя разброс мог быть и больше. Где-то в 30 тысячах километров от несокрушимого сканеры засекли альтаирский авианосец. Опознать его сканеры истребителя не смогли, а с противоположной стороны на самом пределе дальности сканеров атакующим курсом шел фрегат. Интересно было то, Что авианосец удалялся от Несокрушимого в сторону звезды, хотя и отчаянно торможивался. Вероятно, прибытие Несокрушимого застало его на пути от точки перехода, а вот фрегат как раз шёл к ней. К сожалению, это было не всё. Два эсминца кружили уже в непосредственной близости от Несокрушимого, заливая его огнём из всех орудий. Странно, почему авианосец ещё не получил торпедный залп, ведь его ПКО пока не функционирует. Ответ на этот вопрос я получил уже через пару секунд, когда Харпер настроил сканеры на большую чувствительность, и стали видны истребители Несокрушимого, стеной ставшей между ним и Сминсами. Они и выполняли роль ПКО, сбивая всё, что летело в сторону материнского корабля. Молодцы, что ты скажешь? Похоже, только их усилиями авианосец всё ещё держится. Но, к сожалению, кроме наших истребителей, на сканере стали видны и вражеские. Три волны летели от Альтаирского авианосца к несокрушимому, ровным строем, как по учебнику. Сначала истребители, затем штурмовики, следом торпедоносцы, по три дюжины в каждой волне. Как много-то. Я не удержался и громко выдохнул. Да уж, Дюрант, удача тебе пригодится. И это ещё фрегат не подошёл. Тогда начнётся форменная бойня. Сэр, разрешите перехват. Неожиданно сказал Харпер. Я сперва даже не понял, о чём он. Перехват чего, лейтенант? Там сотня спейсеров. Вас разрвут на части. Я вот подумываю об ударе по авианосцу. Справитесь? Справимся, конечно, сэр. Очень спокойный и даже нарочито медленно ответил Харпер. Он явно хотел донести свою мысль и старался придать словам вес. Но это не изменит ситуацию. Даже если мы взорвем авианосец, его спейсеры никуда не денутся, и несокрушимому придется туго. А если мы перехватим, например, торпедоносцы и ударим с тыла, то часть истребителей, а может и все, вынуждены будут развернуться и прикрыть их. В первой волне останутся штурмовики, их сможет отразить, ну или проредить истребительное прикрытие несокрушимого. Да и ПКО неподавленное будет эффективнее, когда включится. А там, глядишь, пока доберутся торпедоносцы, уже все не так плохо будет. В разговоре наступила пауза. Я понимал, что это билет в один конец, и Харпер это понимал. Естественно, его план был лучше, чем атака авианосца, но вот так просто отправить его и ещё 15 молодых пилотов на смерть, а есть ли выбор? Есть, конечно. Как говорилось в одной древней книжке, из любой безвыходной ситуации есть как минимум два выхода. Так и сейчас. Мы ведь можем уйти. План провален, бой проигран. Можно сохранить людей и корабли и уходить прыжком в какую-нибудь систему из внешних секторов. Эх, велик соблазн, конечно, спросить у всех пилотов и капитанов, что они думают, но нет. Это будет всего лишь попыткой снять с себя ответственность. Надо принимать решение мне и никому больше. Время не в обрез. Перехват разрешаю. Удачи вам, лейтенант. Спасибо. То есть так точно, сэр. Радостно ответил Харпер и переключил канал на связь со своим звеном. Я же отдал необходимые команды, и через 4 минуты в догонку к звену Харпера стартовали спейсеры с остальных изменцев. До включения основных систем моего корабля оставалось 16 минут. Глава тридцать пятая. Навигация и сканеры включились через девять минут, даже раньше расчетного времени. А вот двигателю и оружейным системам оставалось еще минимум семь-восемь минут до восстановления функционала. Но сейчас информация была важнее орудий. А она потоком хлынула на меня по всем доступным каналам. Сканеры заполнили экраны рядами таблиц. Тут было всё: скорость, направление, траектория, масса, ускорение и ещё бог весть сколько данных по всем объектам от боевых кораблей до мелких ремонтных ботов. Я наконец смог полноценно оценить ситуацию. Четыре эсминца моего дивизиона, несокрушимый и альтаирский авианосец Тайхо, образовывали что-то вроде равностороннего треугольника с основанием в 18 тысяч километров и стороной в 30. Причем вершина постепенно удалялась, вместе с хоть и замедляющимся, но все еще имеющим хороший ход Тайхо. Харпер со своим звеном уже догонял торпедоносцы, до первых выстрелов оставались считанные минуты. Второе звено истребителей, штурмовики и четвёрка торпедоносцев шли тем же курсом, лишь разобрав эшелоны. Если истребители были ровно в оси его движения, то штурмовики взяли чуть выше, а торпедоносцы ниже. При этом уже сейчас было понятно, что план Харпера похоже удастся. 16 альтаирских истребителей из первой волны начали разворот навстречу неожиданной опасности. Торпеданосцы же встали в защитную формацию, что заставило их существенно снизить скорость. По крайней мере, часть задумки уже удалась. Судя по расчётам, альтаирские спейсеры не успеют добраться до Несокрушимого до того, как у него заработает ПКО. Кстати, о Несокрушимом. Тут новости были похуже. Авианосец был повреждён, и причём довольно сильно. Похоже, минимум два выстрела рельсотрона фрегата Аками достигли цели. Броня несокрушимого была пробита, и одно из попаданий представлялось очень опасным, в самый центр корпуса, в районе реактора. Я даже засомневался, сможет ли авианосец запустить все системы, особенно двигатели. Если нет, то он не продержится и 10 минут. Ещё пара подобных попаданий, и корабль просто развалится. Если обстрел лазерных пушек броня могла держать довольно долго, то вот болванки из рельсотрона никак. На авианосце не было двойного бронекорпуса с прослойкой из демпфирующего материала, как на фрегатах и линкорах. Всё полезное пространство использовалось для посадочных палуб и технических помещений авиакрыла. Больше сотни спейсеров разных моделей требуют много места. Так что бронирование у авианосца, несмотря на размер близкий к линкору, соответствовало скорее уровню эсминца. Я порывался связаться с Дюрантом, но пока было рано. У него там и своих забот хватает. Моя задача сообщить, когда я смогу отправить свои сминцы на помощь, а до этого оставалось ещё минимум 5 минут. Я вывел на экран тактическую карту квадрата, где Харпер догонял альтаирские торпедоносцы. Как раз вовремя. Судя по отметкам на экране, фурии первого звена настигли альтаирцев. Трехмерную реконструкцию на второй экран. Ракурс 3/4. Базовое направление 90. Скомандовал я, обращаясь к обоим связистам сразу. Я, в общем-то, мог и сам включить, но надо им начинать шевелиться. Через несколько минут, когда всё заработает, тут начнётся форменный ад, и надо их потихоньку начинать тормошить. Есть, yes, сэр. Это, кажется, был лейтенант Марьяно. На голографическом мониторе появились довольно точные модели спейсеров. На фуриях звена Харпера, несмотря на мелкий масштаб, даже были видны бортовые номера. Альтаирские суккору были чуть более схематичны, но вполне узнаваемы. Хорошие машины, хоть уже и морально устаревшие. Образовав сферу и развернувшись так, чтобы хвостовые турели стреляли наружу без мёртвых зон, торпедоносцы готовились отражать атаку. Долго ждать им не пришлось. Первый выстрел сделал лейтенант Трожинский. Её машина шла немного позади Харпера, но тем не менее она смогла дать залпы за обоих лазеров почти с предельной дистанции и при этом точный. Два синих луча вонзились в корму торпедоносца, передав такое количество тепловой энергии, что корпус начал разваливаться, и вражеский спейсер закрутился волчком, потеряв управление. Не ожидавшие такой меткости альтаирцы даже не сразу открыли ответный огонь. А когда опомнились и начали пальбу из хвостовых турелей, истребители уже пустились в пляску защитных маневров. Они то на короткое время резко меняли курс, то шарахались из стороны в сторону, пересекая курсы друг друга, и только одному богу и инструктору по пилотажу было известно, как они умудрялись при этом не столкнуться. Все-таки зря я в них сомневался. Похоже, мне и правда достались лучшие пилоты с погибшего на Dainax 4 неутомимого. Я подключился к внутреннему каналу «Звена», Захотелось послушать, что там у них творится. Стриж, бери того, что слева, без ракет, только эльками. Есть Виконт, начинай атаку. Прикройте правую полусферу. Метка бьёт с волос. Ланс, куда прёшь? Держи строй. Огонь, огонь! Добивайте мою цель. Спокойно, Стриж, не суетесь. Работаем по своим целям, без самодеятельности. Виконт, у меня попадание. Минус пушка. Вторая чихать начала. Можно ракетами ударить. Отставить ланс. Сиди в хвосте, почищай за мной. Юху! Молочина, стриж. Давай, добивай следующего. Всем за мной, не отстаём. Радостный вопль лейтенанта Харпера не сулил альтеирцам ничего хорошего. Сторожинский очередным снайперским выстрелом окончательно пробил брешь в построении торпедоносцев, и все четыре истребителя хищно рванули внутрь сферы, уходя из-под огня хвостовых турелей альтаирцев. В теории торпедоносцы могли все вдруг развернуться кормой внутрь сферы, но вот стрелять в шныряющие внутри истребители всё равно не получилось бы. Слишком велик риск дружественного огня. Оставался единственный шанс разорвать формацию и разлетаться в разные стороны. Да, это нарушит все планы и надолго выведет эскадрилью из беспособного состояния. Кого-то расстреляют во время преследования, но большинство получит шанс спастись. Четырём истребителям никак не угнаться за почти тремя десятками целей. Но, к сожалению, для альтаирцев, и к счастью для нас, командир эскадрильи альтаирцев или растерялся, или не решился на самодеятельность, но строй не нарушил. Решил, видимо, ждать помощи от своих истребителей. Это стало началом резни. Мечущиеся, как обезумевшие от крови акулы в огромном косяке рыб, истребители звена Харпера уничтожали торпедоносцы один за другим, перенося огонь с фланга на фланг и маневрируя между беззащитными с внутренних курсов торпедоносцами. Альтаирские истребители катастрофически не успевали помочь своим товарищам. Они мчались, выжимая всё, что можно из своих Хайбус, но не успевали В этот момент изрядно поредевшую сферу торпедоносцев догнали ещё три звена из кадрили Харпера. И если истребители совершили не совсем понятный мне манёвр, уходя сильно выше и сделав лишь пару неприцельных выстрелов, то вот штурмовики дали залп всем, что было. И две дюжины ракет рванули к целям, а следом и ещё две. Это была половина всего боезапаса, но результат того стоил. Сбитые с толку и находящиеся под огнём, альтаирские торпедоносцы изивнули ракетную атаку, и 14 машин погибли сразу. Несколько наиболее опытных пилотов успели выбросить ловушки и ложные цели это помогло, но таких было меньшинство. Всего за несколько минут от полной эскадрильи торпедоносцев 36 машин осталось всего 8, и то с различными повреждениями. Угроза торпедной атаки перестала существовать. Я, честно говоря, опешил от такого. Нет, я, конечно, видел пилотов в реальном деле на Dynex 4 и при атаке Сокомота, да и ролики всякие смотрел, демонстрирующие возможности москитного флота, но такое. Впрочем, от восхищения пилотами меня оторвал доклад Уилсон о полной боеготовности корабля. Вслед за этим пришли подтверждения и со остальных изменцев. Пора было выступать. Всем кораблям, полный ход. Курс 121. Идём к несокрушимому. Формация ромб. Уступ 25°. Градусов. Головной Фостер, замыкающий Арчер. Не успел я закончить отдавать приказы, как на связь вышел Дюрант. Мисье Кромов, рад видеть, что вы наконец решили присоединиться к нашему банкету. Так точно, флот-командор. Ещё как готовы. Вдвигаемся к вам. Мои пилоты сейчас решают вопрос с авиакрылом Тайхо. Вижу Хромов, вижу. Молодцы они у тебя. Сил локти не бось кусает, что не взял их себе. Но основная проблема сейчас не в истребителях. Чёртов фрегат вцепился в меня, что твой клещ, и покажи настроен серьёзно. Мои торпедоносцы раз за разом пробуют его атаковать, но эти два эсминца не дают им подойти. В общем, до березины осталось буквально пара шагов. Так что выручай. Я сейчас отзываю все спейсеры, оставим дежурную эскадрилью штурмовиков, чтобы альтаирцы совсем уж не скучали, и беру курс тебе навстречу. Если успеем соединить СА до того, как фрегат меня распотрошит окончательно, то сразу атаку эсминцы. Мне нужно, чтобы они свой щит ПКО убрали от фрегата, а там уж Стилл со своими орлами обещает всё сделать. Есть, сэр. Сделаем. Что с Тайхо? Отпускаем? Вопрос Дюранту явно не понравился. Он даже фыркнул в усы. «Да и черт с ним. Толку от него без авиакрыла. Пусть уходит». Я был иного мнения. И хотя спорить не хотелось, да и времени не было, все же озвучил свои сомнения. Тайхо явно поврежден. Он принимал участие в бою за Дайнекс 4 и получил там несколько попаданий. Похоже, мы застали его в момент передислокации с Дайнекса в домашнюю систему для ремонта. У него неполное авиакрыло, возможно, даже с курсантами и стажёрами за штурваловыми частями машин. В столице его могут докомплектовать пилотами и ударными спейсерами из сил планетарной обороны, и мы получим головную боль. Предлагаю отправить за ним два эсминца и добить, пока он беззащитен. А с парой досаждающих вам вражеских эсминцев мы справимся тем, что есть. Дюрант на секунду задумался. Уж ему-то, как командиру авианосца лучше всех, было известно самое удачное время для его уничтожения. Он не мог не понимать уязвимости Тайхо. «Ты, командир дивизиона, Хромов, тебе и решать. Я задачу и озвучил. Убери от меня эти два эсминца любой ценой, а какими силами, принимай решение сам. Тебе же за него отвечать». «Я понял, сэр. Приступаю к выполнению». Я отключил связь и громко выругался. С виду рубаха парень, а смотри, какой хитрый лис. Тут у нас пятки горят, а он успевает и о политической составляющей подумать. Ясное дело, что если я сам направлю половину сил за тайхо и в итоге провалю основную задачу, то это будет целиком на мне. А если справлюсь, то и Дюрант будет молодцом, верно оценил силы и принял обоснованное решение. Вот не зря говорят, что нельзя дослужиться до адмирала и не стать политиком. Дюрант, конечно, не дослужился пока, но явно в одном шаге. Да и бог с ним. Как там было? Делай, что должен, и будь, что будет. Я включил дивизионный канал связи. Господа, слушаем новый приказ. Виктор и Гринвуд образуют боевую группу. Задача — перехватить и уничтожить авианосец «Тайхо». Старшим назначаю стар-капитана Джонатана Чейза. Арчер и Фостер продолжают выполнение основной задачи. Атака альтаирских эсминцев преследующих несокрушимого. Есть вопросы? Вопросов ни у кого не было. Коротко подтвердив, что приказ ясен, все приступили к выполнению своих задач. Благо, Виттер и Гринвуд ещё не успели набрать скорость и смогли без проблем поменять курс. Через несколько секунд я почувствовал первые признаки перегрузки, пока вполне терпимые. Арчер набирал ход. Глава тридцать шестая. Неприятности начались, как всегда, в самый неподходящий момент. С учетом разгона и торможения до боевой скорости, Арчеру требовалось не более шести минут, чтобы вступить в бой, а с учетом встречного движения несокрушимого и того меньше. Проблема была в том, что при встречных курсах мы просто проскочим друг друга и на циркуляции мои эсминцы подставятся под идущий за несокрушимым альтаирский фрегат. Гасить скорость и разворачиваться у него под огнем совершенно не хотелось, но и заранее тормозить было бы преступным промедлением с риском потерять авианосец. Но дело было даже не в этом. Харпер, похоже, попал в переплёт. На втором экране у меня всё ещё отображалась картинка боя истребителей, и там всё было плохо. После лихой расправы с торпедоносцами я уже даже готов был поверить, что они справятся, но математика штука неумолимая. Атаку первых 16 Хаибус пилоты Харперов встретили довольно хорошо. Во время маневрировавшее второе звено удачно поймало альтаирцев на развороте после первой атаки и открыло счёт сразу тремя сбитыми. Даже штурмовики с торпедоносцами внесли свой вклад. Не имея возможности соревноваться с альтаирцами в манёвренности, они тем не менее усердно атаковали на манере истребителей, заставляя противника совершать лишние манёвры и отвлекаться. Это стоило потери одного штурмовика и двух торпедоносцев. Однако и Харпер со Стражински даром времени не теряли, сбив ещё четверых. Но в момент, когда забрежжала надежда, случилось то, собственно, ради чего наши спейсеры и отправились на перехват. Всё оставшееся авиакрыло Тайхо развернулось и вступило в бой. Ещё 10 истребителей и 36 штурмовиков. Я подумал вызвать Харпера и приказать уходить. Но смысла в этом не было. Судя по маневру альтаирцев, они брали их в клещи между стеной штурмовиков и заходящими по широкой дуге истребителями. Грамотно, спокойно, наверняка. Тут уже никакое личное мастерство не поможет. Чейз Хромову, я вызвал командира Гринвуда. На связи, сэр. Мистер Чейз, небольшая поправка задачи. Проложите курс через квадрат FK-8 «С». «И прикройте зенитным огнем наших ребят!» «Есть, сэр!» — ровно ответил Чейз и добавил все тем же спокойным тоном. «Но вы же понимаете, сэр, что мы не успеем. Когда подойдем, все будет уже кончено!» «Да, Джонатан, понимаю, конечно. Тем не менее, приказ в силе. Выполняйте!» «Тайхо до сих пор оттормаживается. Похоже, там еще не поняли, куда вы двинулись и надеются принять свои спейсеры после боя». Вот заодно и проредить остатки, прежде чем атаковать Тайхо. Обязательно проредим. В этом уж не сомневайтесь, сэр, усмехнулся Чейз и отключил связь. Мне же почему-то вспомнилось, как я отчитывал на брифинге четвёрку пилотов, рассказывал им про дисциплину, долг и ответственность, что не допущу бардака в своём подразделении, и уж тем более на своём корабле. Харпер старательно кивал, соглашаясь. Стражинских Мура смотрела из-под лобби, будто целясь в ей одной видимый прицел, а самый старший среди них по возрасту, пухленький Ланцетти, украдкой кидал в рот орешки, когда считал, что я не вижу. После брифинга Виктор подошел ко мне и очень сбивчиво пытался объяснить, что ребята в норме, просто всех выбил из колеи тот бой, когда из всех уцелевших пилотов авиакрыла неутомимого пришлось выбрать, кого примут на несокрушимом, а кто останется». В итоге их, как молодых и подающих надежды, спасли, а ветераны прикрывали отход, и все погибли. Но больше всего меня поразило объяснение, почему Стражинский злится на меня. Оказывается, из-за удачного аरियरгардного боя Дартера она смогла спастись на несокрушимом, а не приняла последний бой со своими друзьями по эскадрилье. Ох, кого-то мне это очень напомнило. Цар, контакт с противником через 2 минуты. Разрешите ракетную атаку. Запрос Уильсон вернул меня к реальности. Отругав себя за то, что отвлёкся в ответственный момент, я передал по общему каналу связи. Ракетную атаку разрешаю. Нужно перегрузить ПКО обоих эсминцев целями. Торпедный залп в направлении фрегата. Задержка детонации. Я сверился с тактическим дисплеем, где были текущие траектории всех кораблей. 180 секунд. Дальше огонь по готовности, на своё усмотрение. Приоритетная цель Эсминц Миюки. Как проскочим несокрушимого, начинаем циркуляцию вертикально по оси движения фрегата со стрельлом защитных средств. Нужны по два облака, здесь и вот здесь. Я отметил на экране точки, где эсминцы будут наиболее уязвимы во время разворота. Потом атака кормовыми торпедными аппаратами вот сюда. Это оптимальное место для ведения огня для фрегата. Будем надеяться, он туда и направится. Ракетами и орудиями по фрегату не стрелять. Но, сер, подал голос Уилсон. Бригад сможет легко уклониться от торпед или сбить их средствами ПКО. Смысл тратить боезапас. Но ну вот пускай уклоняется. Наша задача отогнать его от авианосца. Ещё вопросы? Больше вопросов не было. Оба из Минса готовились вступить в бой, а я неожиданно для себя обнаружил, что теперь всё зависит от командиров кораблей. И мне осталось наблюдать за реализацией плана и стараться не мешать им делать свою работу. Чувство новое и надо сказать, не самое приятное. Чтобы не чувствовать себя совсем уж бесполезным, я вывел на вспомогательный экран данные по противникам. Эсминцы Миюки и Амагири. Довольно уже старенькие корабли планетарной обороны, но зато с увеличенной батареей ПКО в ущерб ракетно-торпедному вооружению, что безусловный плюс для их специализации. Хотя в прямом бою они, конечно, стройвым и Сминцам уступают, и по весу залпа, и по огневым возможностям. Плюс, судя по реестру, службу обонесли исключительно на охране системы и были приписаны не к императорскому флоту, а к планетарной обороне. То есть вряд ли там элита на борту. Скорее всего, пиджаки или отбывающие номер для галочки в личном деле и хорошего места на гражданке или списанные с боевых кораблей послужильцы. А вот фрегат Аками совсем другой зверь. Новенький, всего как год со стапелей. Построен по заказу Аль-Таира на верфях Гарбургской Республики. И традиционно для их школы кораблестроения имеет отличное бронирование и защитное вооружение при чуть меньшем калибре орудий. Но при этом быстрый, мощный и с отличной электроникой. Почему он не был во флоте вторжения, непонятно. Может какой-то мелкий ремонт или был на задании где-то далеко. Но сейчас, видимо... шёл в точку перехода для прыжка к Дайнексу, чтобы восполнить потери. Неудачно, конечно, что мы с ним не разменинулись. Всего на несколько часов. Позже и могли ведь не встретить ни Аками, ни Тайхо. Вот из череды таких, если бы и состоит любая война, и у кого их окажется меньше, тот и побеждает. Едва не сокрушимый проскочил мимо Арчера и Фостера, те дали залп всеми пусковыми установками. 200 и ракет устремились к Миюки. Одновременно заработали и башни основных калибров, прожигая лучами пустоту вакуума. Вражеские ясминцы, почти не меняя курс, поставили плотную завесу зенитного огня, через которую у ракет шансов пробиться не было. Всё было сделано по лучшим традициям военной науки. На дальних подступах работали лазерные орудия, вычерчивая замысловатые узоры противоракетного огня. На средней включались скорострельные твердотельные пушки и зенитные автоматы. Обычно атака два в одном могла проломить брешь в такой обороне и снести часть орудий, но усиленная ПКО Алтайрских Изминцев справлялась без особых проблем даже с объединённым залпом Арчера и Фостера. А вот в артиллерийской, ну или как в последнее время стало модно говорить, лучевой дуэли, алтайрцы проигрывали. Из восьми выстрелов в цель попали шесть, причём Уилсон смогла добиться феноменального результата. Три орудия Арчера ударили в одно место с разницей в половину секунды. С учётом боевого режима корабля противника, который постоянно хоть немного, но менял положение, такое попадание считалось практически невозможным. Старались бить одновременно, хотя многослойная броня именно на такие случаи и была рассчитана. А вот три последовательных попадания в одно место были неотразимы. Погасив первый луч в скрытой внешней соте из противолазерным аэрозолем, второй луч из сминцев принял уже на броне корпус. А вот третий прожёг дыру в обшивке и нанёс структурные повреждения самому кораблю со всеми вытекающими: разгерметизацией, пожаром и прочими прелестями. Комендоры Фостера были не столь ловки. Тем не менее, их выстрелы сбили с миюки значительную часть орудий ПКО. Ответный огонь альтайрских осминцев был откровенно слабым. Лишь одно попадание в носовую часть Арчера, и то без особых последствий. А вот фрегат оказался более метким. Выстрел 250-мегаваттного лазера лишь чудом не стал для Фостера фатальным. Лишившись значительного куска обшивки в центральной части, эсминец начал спешный отстрел аэрозольной завесы по ходу своего движения. Будь у Аками спаренная установка лазеров, а не одиночная. Боюсь, Фостера мы могли лишиться. Ещё два выстрела сверкнули в опасной близости, но командир Фостер, к счастью, не поддался соблазну начать манёвр раньше времени. Я уже даже приготовился дёрнуть его, когда это случится, но он не подвёл. Продолжая осыпать Алтайрские Сминцы ракетами и огнём Лазаров, Арчер и Фостер разошлись в разные стороны, начав вертикальную циркуляцию, как и планировалось. На мой взгляд, сейчас наступал самый опасный момент боя. Если командир Аками разберётся, почему именно так стоят разольные завесы и поведёт фрегат в точку, откуда сможет ударить сразу по обоим моим исминцам, это будет проблемой. На эффективность превентивной торпедной атаки в эту точку я особо не надеялся. Фрегат не исминец и 4 торпеды отобьёт в любом случае. Но чем чёрт не шутит, вдруг кто-то ошибётся. Ошибаться никто не стал. По крайней мере, из команды Аками. Зенитное орудие фрегата расправились с торпедами, как только те вошли в зону поражения. А командир, похоже, был весьма грамотен и выводил свой корабль именно в ту точку, откуда мог расправиться с Фостером и Арчером завершающими манёврах. Те в свою очередь в панике ставили все оставшиеся завесы, пытаясь хоть как-то помешать атаке фрегата. Всё происходило одновременно и почему-то очень медленно. Красные полусферы, обозначавшие эффективный угол обстрела Аками, неумолимо приближались к треугольным значкам Арчера и Фостера. Равномерные, еле слышные сигналы обновления картинки били в уши, как метроном, отсчитывающий секунды до взрыва. Не в силах более смотреть на преступно медленно ползущие корабли на основном экране, я решил проверить, что там у Гринвуда и Виттера. Несмотря на робкую надежду, я увидел там вполне ожидаемую картину. Меток дружественных истребителей не было, а два эсминца ворвались в бой и крушили окружавшие их альтаирские штурмовики. Но вот только эсминцам приходилось не сладко. Альтаирские пилоты яростно атаковали, не жалея ни себя, ни своей машины, и засыпали Гринвуд и Виттер десятками ракет и снарядами курсовых скорострельных пушек. Да, они гибли. Их рвали на части зенитные автоматы, уничтожали ракеты и лазерные орудия. Но даже погибая, штурмовики... Делали свое дело. Уничтожали орудийные башни, сбивали антенны, ромсали броню. Несколько самых отчаянных даже врезались в кормовую часть Гринвуда, надеясь своим спейсерам, как торпедой, повредить врага. Неожиданно ожесточенное сопротивление от, казалось бы, находящихся в проигрышном положении спейсеров настораживало. Если они достаточно задержат наши эсминцы или даже сумеют повредить их и вывести из боя, то об охоте на Тайфу можно забыть. Похоже, понимали это и алтаирские пилоты, потому и бились столь яростно. Любопытно, что авианосец как раз не спешил убегать. Он продолжал тормозить и, похоже, планировал остановиться и принять свою потрепанную авиагруппу на борт. И в свете того, как туго приходилось Гринвуду и Виттеру, это уже даже не казалось глупым. Неожиданно корабль тряхнуло. Тут же включилось аварийное освещение и заверещала сирена. «Внимание экипажу! Пробоина на третьей палубе. Всем свободным членам экипажа надеть скафандры и присоединиться к ремонтным бригадам. Во избежание пожара кислород откачан с третьей палубы полностью, а также со второй в отсеках с А по С». Голос Агаты Уилсон из «Динамиков» легко заглушал сирену. «Да что же происходит-то?» — я глянул на экран. «Чёртов Аками» вышел на оптимальную дистанцию стрельбы и бил по эсминцам всем, что есть». Archer, судя по всему, получил несколько попаданий в район кормовой орудийной башни, а вот Фостеру досталось совсем уж сильно. На схеме красным и местами чёрным цветом был обозначен весь центр корабля, но он ещё держался. Уж не знаю, что за ад там творится на борту, но Фостер активно маневрировал и продолжал стрелять. Правда, всего из одного орудия. Archer же успел скрыться за выставленным аэрозольным облаком, и это давало нам ещё несколько минут жизни. По идее, и Фостер ещё успевал Он уже нырнул в спасительное белое марево, когда вдруг развалился пополам. "Это что сейчас было?" недоумённо спросил я. Вопрос был скорее риторическим, но один из связистов с готовностью ответил. "Похоже, выстрел рельсовой пушки. У Фостера из-за повреждения отключился боевой режим хода, и Аками смог прицелиться. Прямо сквозь облако ударили. Я могу вывести повтор на экран. Отставить, Марьяно!" Рявкнул я, не скрывая раздражения на в общем-то ни в чём не виноватого связиста. "Я, Крус, сэр", робко ответил тот. "Да хоть", начал было я, но взял себя в руки. "Прошу прощения, конечно, Крус", оговорился. "А сейчас дайте мне связь с несокрушимым. Сам же я вызвал, Агату Уэлсон". "Да, сэр", ответила мой бывший старпом таким тоном, будто я её оторвала от чашки чая, а не управление повреждённым кораблём. Как обстановка, Старкоммандер? Терпимо, сэр. Была опасность дестабилизации реактора, но техники справились. А так, всего лишь пара новых дырок на нижней палубе. Кстати, раз уж вы на связи, я хочу перенести огонь на Амагири. Его уже немного потрепали штурмовики с Несокрушимого. Если мы добавим, то может получиться вывести из боя. Миюки дальше обстреливать смысла нет. Он не жилец. Я улыбнулся. Для первого боя Агата держится просто отлично. Я и сам хотел приказать переключить цель, а так даже лучше. «Конечно, мисс Уилсон. Выбор целей — по вашему усмотрению». Я глянул на тактический дисплей. Арчер пока был скрыт за крупным облаком антилазерного аэрозоля, но, судя по маневру Аками, долго это не продлится. Командир фрегата твердо решил покончить с наглыми эсминцами и, уничтожив один, не собирался упускать второй. Менее чем через минуту он выйдет на нужную позицию, и Арчеру придется совсем туго — Похоже, отпускать Гринвуд и Виттер все-таки было ошибкой. Досадной и очень дорогой ошибкой. Уилсон, меж тем, времени даром не теряла и обрушила всю мощь на уже довольно побитой Амагири. Собственно, потому и Миюки был изначально выбран приоритетной целью, просто как менее поврежденной. А вот когда Миюки перестал представлять из себя хоть какую-нибудь значимую силу, добить Амагири уже стало делом техники. Вопрос только, кто успеет раньше. Уилсон добить Амагири... Или Альтаирский фрегат добить Archer. Первым успел Несокрушимый, точнее его авиагруппа. Уж не знаю, в какой именно момент Дюрант запустил в космос все машины и как угадал время атаки. Но в тот самый момент, когда Арчер ударил из всех орудий по единственному боеспособному эльтерийскому изминцу, мимо боя промчались три волны спейсеров в боевом построении и набросились на увлёкшейся нашим преследованием Аками. Расплата за это не заставила себя ждать. Последовательная атака трёх волн была проведена как по учебнику. Истребители перегружали ПКО активным маневрированием и атакой мелких целей типа зенитных автоматов и противоракет. тормовики атаковали ракетами основные узлы ПКО и уничтожали её в заданном секторе. Торпедоносцы заходили в расчищенный коридор и наносили розящий удар. Итог атаки был предсказуем. Да, командир Акаме успел развернуть фрегат на борт, чтобы увеличить зону работы своего ПКО. Да, заградительный огонь собрал с пилотов несокрушимого кровавую жатву, особенно среди штурмовиков. Но 44 торпедоносца достигли цели, и 37 из них добились попадания. Этого хватило бы и линкору, не то что фрегату, пусть и новейшей модели. Весь борт Аками сотрясал от взрывов, и он буквально развалился на мелкие куски, не успев даже выпустить спасательные капсулы. Да-а-а! Хором заорали Марьяно и Круз. Я вздрогнул от неожиданности и хотел было рыкнуть на мичманов, мол, чего-то карать. Но увидев искреннюю радость обнимающихся людей, уже успевших заочно проститься с жизнью, не нашел в себе сил и лишь устало улыбнулся. «Мсье Хромов, я не помешал вам развлекаться?» Голос Дюранта, чуть искаженный легкими помехами связи, был весел и бодр. «Насколько понимаю, ваша вторая группа как раз заканчивает вопрос с Тайхо». Не буду врать, флот-командор, вы как раз вовремя. Я уж думал, вы про нас забыли. Глянув на вспомогательный дисплей, я увидел окончание драмы Тайхо. Его как раз добивали Гринвуд и Виттер, подошедшие на пистолетную дистанцию. Шансов у авианосца не было. Вялое сопротивление бортового ПКО Эсминц и подавили ещё на подходе. И сейчас Тайхо стал просто гигантской километровой мишенью, которую можно было уничтожить любым способом. Хоть бей по нему орудиями основного калибра, хоть торпедируй. Командир корабля принял единственно правильное решение и сдался с соблюдением всех конвенционных предписаний. Я почему-то был уверен, что он в свойственной альтаирцам манере будет сражаться до последнего. Но нет. Оказывается, не все альтаирцы столь фанатичны. Согласись, Пьер, прекрасное зрелище. Оказывается, Дюран ждал, не отключаясь, пока я изучал картину боя. Чувствуешь запах победы. Я чувствую, что потерял корабль и полтора десятка отличных пилотов, сэр. Вот что я чувствую. Возможно, высказался я грубовато, но Дюрант, казалось, этого не заметил, лишь отмахнувшись. А лагер, Пьер, тут ничего не поделать. Такая уж у нас работа. Тут Дюрант резко поменял тон с благостного на деловой. Даю тебе четыре часа, чтобы собрать выживших и подлатать корабли. Потом самым полным ходом двигай к судостроительному комплексу в квадрате РЛ-18. Там сам знаешь, что делать. В плане все указано. Работаем по третьему варианту. А вы, сэр? Ну, в смысле, несокрушимый. А я отправлюсь принимать новый трофей. Как раз перегружу лишний спейсер и на тайхо, а то теснота эта уже порядком надоела. Будет у нас два авианосца, если альтаирцы какую-нибудь гадость, вроде отключенного или разбалансированного реактора, не выдумают. Сопровождение нужно, сэр? Я только сейчас обратил внимание на отсутствие эскортных корветов. А что с Рэмси и Грисби? Нет, капитан. Справимся так. Рэмси и я отправил обратно на Дайнекс с сообщением для Прайда. Надеюсь, он доберется. А Гризби в самом начале неудачно поймал несколько ракет, прикрывая нас от атаки Сминцев. У меня вертелся на языке вопрос, что именно Дюрант сообщил Прайду? Мы все умрём? Передай моей жене и детям, что я их люблю? Или тут мелкие неприятности, сейчас разломаю авианосец с фрегатом и к 17:00 жду на чай? Но спрашивать я, естественно, не стал. Любопытство штука хорошая, но не вообще не со старшим по званию. Всё, что нужно знать. Мне сообщили. К огромному сожалению, выживших с Фостера оказалось немного, чуть больше десятка из 120 с лишним членов экипажа. В основном, члены ремонтной бригады, которых выбросило в космос в скафандрах. Большую часть времени наши спасательные команды собирали трупы. До спасательных капсул никто добежать не успел. Но были и хорошие новости. Удалось по маякам подобрать несколько сбитых пилотов, успевших катапультироваться. И ещё более радостная весть пришла от Чейза. Оказывается, Гринвуд сумел найти и подобрать троих выживших пилотов из эскадрильи Харпера. По словам Чейза, все трое серьёзно ранены, но жить будут. Я искренне надеялся, что среди выживших окажутся Харпер или Стражинский, но добиться от Чейза конкретики я не смог. Тот сказал, что все спасенные в медотсеке, без сознания, скафандры сильно повреждены, как узнает имена, сообщит. Закончив, насколько это вообще было возможно за столь короткое время приводить корабли в порядок, я направил свой потрепанный дивизион к императорской судостроительной верфи имени Кату Акинари, которую по плану адмирала Прайда нам предстояло разнести в космическую пыль. Учитывая присутствие там почти четырех тысяч работников, мне эта идея совершенно не нравилась, но, как любит говорить Андрей Дюрант, «Аля гер ком аля гер». А вот и он, легок на помине. На экране появилось довольное лицо с лихо закрученными усами. «Старкомандер Хромов», — с нарочитым официозом в голосе начал Дюрант, «Приказываю остановить выполнение задачи и готовиться к прыжку в систему Дайнекс». Похоже, удивление я скрыть не смог, и Дюрант ответил на невысказанный вопрос. Только что пришли сведения, что в точке Браво появились сигнатуры обоих альтаирских линкоров и ещё 12 кораблей разных классов. План удался. Можем уходить. Мы выиграли битву за систему Дайнекс.